Альфред Элтон ван Вокт «Этюд в алых тонах». стал неподвижно распростерся в беспредельном ночном пространстве. Время медленно ползло в вечность, и космос застыл в своем непроницаемом мраке. Через эту необъятность холодно взирали на него мутные пятнышки далекого света. Каждая, он это знал, было галактикой полной ярких звезд – которое бесконечное расстояние превратило в водоворот светящейся туманности. Там была жизнь, распространившаяся на мириады планет, вечно обращающихся вокруг своих родных солнц. Так давным давно и на его древней планете Глор жизнь выбралась из первобытных болот и текла, пока космический взрыв не разнес его могущественную расу и не вышвырнул его тело в межгалактические глубины. Он жил, В этом заключалась его личная катастрофа. Пережив катаклизм, его почти неподвластное смерти тело поддерживало свое жалкое существование благодаря энергии света, пронизывающей весь космос и само время. Мысли его постоянно возвращались к одному, к надежде, надежде на один единственный шанс из децилиона, что он снова окажется в какой-нибудь галактике и уж совсем бесконечно малой величиной. Выражалась надежда попасть на какую-нибудь планету и найти там подходящего Гуула. Повторяясь миллиард раз, теперь эти мысли стали частью его самого. Словно перед ним прокручивали одну и ту же картину. Вместе с далекими тоненькими лучиками света она составила тот мир, в котором он существовал. Он стал забывать, что его тело обладало широчайшим диапазоном чувствительности — Века назад она простиралась практически безгранично, но теперь, когда таяли его силы, ни один сигнал, возникший на расстоянии более нескольких световых лет, не доходил до него. Он уже ничего не ждал и поэтому едва уловил появление корабля. Энергия, плотность, материя. Его вялое сознание с трудом обратилось к смыслу происходящего, Но даже это отозвалось болью, похожей на боль в мышцах, если после долгого бездействия вдруг перейти к активным движениям. Боль прошла, исчезла мысль. Мозг снова погрузился в многовековой сон. Он снова жил в своем мире безнадежности и мутных световых пятен в черноте пространства. Эта идея об энергии и материи – не более как вечно повторяющийся сон. И лишь отдаленный уголок его сознания – еще сохранивший способность к анализу, наблюдал за сигналами, сравнивая их с давно забытыми образами и ощущениями, медленно всплывавшими из глубин бездействовавшего веками мозга. Но вот снова, сильнее, острее, потревожил его сознание все тот же сигнал. Его распростертое в пространстве тело невольно вздрогнуло. Четыре руки раскинулись, А четыре ноги с силой сложились, словно перочинный нож. Среагировали мышцы. Его широко открытые, будто удивленные глаза обрели осмысленное выражение. Вернулось к жизни давно невостребованное зрение. Та часть нервной системы, что контролировала все поле его восприятия, как будто лишилась равновесия. Громадным усилием воли он перенес ее контроль с миллиардов кубических миль пустоты на то, чтобы определить область, где сосредоточился источник возбуждения. Пока он пытался определить место сгустка материи, объект переместился на большое расстояние, и тут Икстел впервые подумал о нем как о корабле, летящем из одной галактики к другой. Было мгновение дикого страха, что корабль выйдет за границы его чувствительного поля и контакт будет утрачен навсегда, прежде чем он сможет что-либо предпринять». Он слегка расширил поле своего наблюдения и теперь уже не сомневался в присутствии незнакомой материи и энергии. На этот раз он решил не упускать их. То, что было его полем восприятия, сконцентрировалось в пучок энергии, всей энергией, какую могло только собрать его ослабленное тело. Точно направленный пучок энергии извлекал огромное количество энергии из корабля». Энергии оказалось в миллионы раз больше, чем он мог уместить в себе. Ему пришлось отклонить ее поток от себя, разрядить в пространство и во тьму. Но, подобно чудовищной пиявке, преодолевая расстояние в 4, 7, 10 световых лет, он высасывал энергию большого корабля. После бесчисленных веков жалкого существования, когда он полностью зависел от скудных инъекций далеких световых лучей, Он даже не осмеливался овладеть этой колоссальной мощью. Безбрежный космос жадно вбирал в себя отброшенный им поток энергии, будто его вообще не было. Но даже та малость, которую он поглотил, мгновенно вернула жизнь его телу. С дикой яркостью представились ему открывающиеся перед ним возможности, и он неистово принялся перестраивать свою атомную структуру, а затем бросил себя вперед, и понесся вдоль пучка. Далеко от него корабль. Он мгновенно восстановил утраченную энергию, продолжал свой полет и проплыл мимо, все ускоряя свое движение. Он удалился на световой год, потом на второй, на третий. Страшное отчаяние охватило Иксла, когда он понял, что корабль вот-вот уйдет, несмотря на все его усилия. И вдруг корабль встал. Мгновенно. Остановился на полном ходу, Только что он убегал от Иксла со скоростью многих световых лет в день и вдруг завис в пространстве. Он был на огромном расстоянии от Иксла, но оно больше не увеличивалось. Икстл догадывался о причине остановки. Там, на борту корабля, почувствовали его вмешательство и остановились, чтобы разобраться в происходящем. Их метод моментально сбрасывать ускорение свидетельствовал о чрезвычайном развитии науки – хотя секрет его был ему непонятен. Существовало несколько способов решения этой проблемы. Сам он намеревался остановиться, обратив огромную скорость в электронный процесс внутри собственного тела. На такое преобразование потребуется совсем немного энергии. В результате в каждом атоме электроны станут обращаться чуть-чуть быстрее, совсем чуть-чуть, и эта микроскопическая скорость преобразуется в движение на микроуровне. Осуществив все это, он почувствовал, что находится совсем близко от корабля. А потом произошла целая вереница событий, которые последовали слишком быстро, чтобы успеть их обдумать. Корабль окружил себя непроницаемым энергетическим экраном. Такая концентрация энергии автоматически отключила действие механизмов, которые Икстл установил в своем теле. Это остановило его в долю микросекунды, Прежде чем он осознал случившееся, от корабля его отделяло не более 30 миль. На фоне черного пространства корабль казался сверкающей точкой. Защитный экран по-прежнему окружал его, и у Иксла не оставалось ни малейшей надежды проникнуть внутрь. Он предположил, что какие-то чувствительные приборы зафиксировали его приближение, и они там, на борту, решили, что это снаряд, и включили защитный экран». Икстл приблизился к едва видимому барьеру и остановился в нескольких ярдах от него. Потеряв последнюю надежду реализовать свои замыслы, он жадно вглядывался в корабль. Не больше 50 ярдов отделяло его от черного металлического чудовища, сверкающего бриллиантами световых точек. Космический корабль, подобно огромному драгоценному камню, плавал в черно-бархатной тьме, неподвижный, но живой. Живой до ужаса, он вызывал ностальгию видение тысяч далеких планет с неукротимой бурной жизнью, и это видение вернуло Икслу утраченные было надежды, и, несмотря на первоначальное разочарование, он воспрянул. До этого мига он тратил столько физических усилий, что не успел задуматься о том, что могло означать достижение цели». Его сознание, отчаявшееся за века одиночества, билось в исполинских тисках, его руки и ноги пламенели, скручиваясь и изгибаясь в свете иллюминаторов. Рот, похожий на глубокую рану на карикатурном подобии человеческой головы, выпускал белые шарообразные льдышки, которые уплывали в пустоту. Надежда настолько возросла в нем, что вытеснила все другие мысли. Как сквозь дымку он видел – что на металлическом корпусе корабля появилось вздутие. Оно превратилось в огромную дверь, которая отошла в сторону. Через нее хлынул поток света. Какое-то время ничего больше не происходило. Потом появились дюжины двуногих существ. На них были полупрозрачные скафандры, и они то ли тащили за собой, то ли перемещались на больших аппаратах. Скоро эти аппараты расположились вокруг небольшого участка на поверхности корабля. Языки пламени казались небольшими, но их поразительная яркость свидетельствовала о необычайно высокой температуре или о титанической мощи других видов излучения. Было очевидно, что ведутся срочные ремонтные работы. В неистовстве Икстл обследовал экран, отделявший его от корабля, но слабых мест в нем не оказалось – Энергия, питающая экран, была слишком мощной. Он ничего не мог ей противопоставить. Почувствовав это еще на расстоянии, теперь он убедился в этом непосредственно. Работы, их стол видел, как они сняли толстую секцию внешней обшивки и заменили ее новой. Закончились так же быстро, как и начались. Шипящее пламя сварки погасло, и агрегаты отвели от стенки и спустили в отверстие. Двуногие существа скрылись следом за ними. Широкая ребристая поверхность корабля стала такой же пустынной, как космос вокруг. Шок от происходящего едва не лишил Иксла разума. Он не мог позволить им уйти от него сейчас, когда вся вселенная раскрывалась перед ним, всего лишь в нескольких ярдах. Он вытянул вперед руки, словно хотел удержать корабль. Медленные ритмичные удары отдавались болью во всем его существе. Мозг был ввергнут в черную яму отчаяния. Большая дверь мягко повернулась. Один из двуногих проскользнул в узкое отверстие и побежал к месту ремонта. Он что-то поднял там и поспешил обратно к открытому воздушному шлюзу. Он немного не дошел до него, когда увидел Икстла. Существо замерло в какой-то странной неустойчивой позе. В свете иллюминаторов – его лицо было ясно видно за прозрачным скафандром, округлившиеся глаза и открытый рот. Потом он как бы спохватился, губы его быстро задвигались. Не прошло и минуты, как дверь снова полностью открылась и через нее выплыли несколько существ, которые стали рассматривать их стла. По-видимому, последовала дискуссия, так как губы существ шевелились не одновременно. В конце концов, из шлюза выплыла клетка с металлическими прутьями на клетке сидели двое скорее всего управлявшие ею их догадался что его хотят изловить как ни странно он не почувствовал подъема напротив было ощущение будто он принял наркотик такая тяжесть вдруг навалилась на него в страхе он попытался сбросить с себя оцепенение он должен быть настороже если хочет чтобы его раса, которая овладела в своем развитии почти универсальными знаниями, возродилась. 2. Черт побери, да разве что-то может жить в космосе вдали от всех галактик? Напряженный до неузнаваемости голос прозвучал в скафандре Гроувнора. Вместе с другими он стоял возле шлюза. Ему показалось, что этот вопрос заставил вышедших наружу людей ближе сбиться в кучку но ему даже такой близости показалось мало. Пожалуй, впервые с начала их путешествия необъятность вселенской тьмы так глубоко потрясла его. Он слишком часто смотрел на нее изнутри корабля, что стал к ней безразличен, но сейчас он внезапно осознал, что самые далекие звезды из тех, на которых побывал человек, не более чем булавочные головки по сравнению с этой тьмой, простиравшейся на миллиарды миллиардов световых лет, «Во всех направлениях». Испуганное молчание прервал голос директора Мортона. «Вызываю Ганли Лестера! Ганли Лестер!» После короткой паузы послышалось. «Да, директор?» Гроувнер узнал голос главы астрономического отдела. «Ганли!» — сказал Мортон. Тут имеется кое-что для ваших астроматематических мозгов. Рассчитайте, пожалуйста, коэффициент случайности того, что двигатели гончей занесли нас именно в ту точку пространства, где болтается эта тварь. Даю вам несколько часов». Это было характерно для Мортона. Дать возможность другому покопаться там, где он сам был большим докой. Астроном засмеялся, потом серьезно заявил. Тут расчеты ни при чем. Нужна совершенно иная система понятий, чтобы описать математически данный случай. То, что произошло с точки зрения математики, просто невозможно. Мы имеем корабль, напичканный людьми и всякой всячиной. Он остановился на полпути между двумя галактиками, чтобы произвести ремонтные работы. И первый раз за все время нашего полета на поверхность нашего островка Вселенной направляются люди. И вот, подчеркиваю, Эта крошечная частичка материи пересекается в своем полете с другой, еще меньшей частичкой. Но это невозможно, если только весь космос не кишит вот такими существами. Гровнуру показалось, что у него есть лучшее объяснение. Хотя и не явно, но эти два события имели одну причину и результат. Большая дыра в стене аппаратной, поток энергии, хлынувший в пространство, необходимость остановки для ремонта. Он уже было открыл рот, чтобы предложить свою версию, но передумал. Существовал здесь и еще один фактор. Фактор сил и возможностей этих сил в данном конкретном случае. Какие силы должны понадобиться, чтобы за считанные минуты опустошить всю емкость атомного реактора? Он наскоро посчитал эту мощность и покачал головой. Число было таким немыслимым, что гипотеза, которую он собирался изложить, отпала сама собой. Тысяча керлов не справилась бы с таким количеством энергии, а это означало, что здесь мы имеем дело не с отдельными индивидуумами, а с механизмами. Для встречи с такой тварью нам неплохо было бы обзавестись войсковым соединением, сказал кто-то. Дрожь в голосе говорившего отражала те же чувства, что испытывал сам Гроувнор. Тоже передалось и другим, поэтому, когда заговорил директор Мортон, В его тоне чувствовалось желание успокоить людей. «Обычный кроваво-красный дьявол из кошмарного сна. Конечно, страшный, как смертный грех, но, возможно, настолько же безвредный, насколько смертельно опасной была наша прелестная киса. Смит, что вы об этом думаете?» Долговязый биолог был предельно логичен. «У этого типа, насколько я могу судить, есть руки и ноги — признаки обычного планетарного развития» если он разумен, то проявит себя, как только мы посадим его в клетку. Иными словами, изменим среду обитания. Это может быть старый почтенный мудрец, медитирующий в тиши космоса, где ничто не отвлекает его. А может, это молодой убийца, приговоренный к ссылке, изнывающий от желания вернуться в свою цивилизацию и там закончить свои дни. «Я хотел бы, чтобы сюда вышел Карита», — проговорил Пеннон. Главный инженер, как всегда, был спокоен и практичен. Он ведь сразу сообразил, что представляет собой наша киса, и... карита у коммуникатора, мистер Пеннон», — как всегда четко и ясно прозвучал голос японского археолога. «Я слушал ваши споры и должен сказать, что образ существа, который я вижу на экране коммуникатора, поразил меня так же, как и большинство из вас». Но, боюсь, мои выводы на основе теории циклического развития будут беспочвенны и опасны. В случае с Кисой у нас перед глазами была покинутая планета, почти лишенная пищи. К тому же о многом позволяла судить архитектура разрушенного города. Теперь же мы столкнулись с существом, обитающим в космическом пространстве, откуда до ближайшей планеты по меньшей мере четверть миллиона световых лет. У него нет ни пищи, ни средств передвижения». «Я полагаю, что убирать защитный экран не следует. Надо проделать в нем отверстие, достаточное, чтобы протащить клетку. Когда это существо окажется в клетке, понаблюдайте за ним, не упуская ни единого движения. Сделайте рентгеновские снимки его внутренних органов, способных работать в космическом вакууме. Узнайте о нем все, чтобы известно было, что мы берем на борт корабля. Не надо убивать его, но нельзя допустить и того, чтобы он убивал нас». «Самые тщательные меры предосторожности прежде всего». «Разумно», — подытожил Мортон и принялся отдавать приказания. Из корабля наружу извлекли самую разную аппаратуру и установили на гладкой изогнутой поверхности. Только массивную флюорокамеру прикрепили к клетке. Гровнер с чувством тревоги следил, как Мортон отдает последние приказания водителям автоклетки. «Откройте дверцу на всю ширину!» командовал Мортон, «и опустите клетку на зверя, не давайте ему хвататься за прутья». Гровнер подумал, «или сейчас, или никогда, раз у меня имеются возражения, я должен их высказать». Но сказать было нечего, разве что описать смутные сомнения. Он мог довести до логического конца высказывания Ганли Лестера, подтвердив, что происшедшее не является случайностью». Больше того мог высказать предположение, что целый корабль этих красных дьяволоподобных существ, возможно, затаился и поджидает поодаль, когда возьмут на борт их собрата. Но факт оставался фактом. Все предосторожности против подобных случайностей были предусмотрены и меры приняты. Если вражеский корабль где-то и был, то небольшое отверстие в защитном экране – слишком маленькая мишень для его пушек» но ну, опалят немного наружную оболочку. Сам же корабль не пострадает, и врагам станет ясно, что действия его напрасны. Они обнаружат, что против них выступает прекрасно вооруженное и оснащенное судно, населенное людьми, готовыми вести борьбу до беспощадного конца. И дойдя в своих рассуждениях до этого пункта, Гровнур решил промолчать. Опять заговорил Мортон. «Может быть, у кого-нибудь есть замечание?» «Есть!» — это был голос фон Гроссена. «Я сам хочу как следует изучить этого монстра. Это означает, что мне понадобится неделя или месяц». «Вы предлагаете нам, — сказал Мортон, — сидеть здесь в космосе, пока наши эксперты будут изучать чудовище?» «Да», — сказал физик. Мортон помолчал, потом медленно проговорил. «Я должен обсудить это со всеми, фон Гроссен. Наша экспедиция исследовательская. Мы оснащены таким образом, что можем брать на борт образцы тысячами. Как ученых нас интересует все до последней мелочи. Но я абсолютно уверен, что если ради изучения каждого нового образца мы по месяцу будем торчать на одном месте, прежде чем взять его на борт, наше путешествие вместо пяти-шести лет затянется на пять столетий». «Прошу не рассматривать это как мое личное возражение. Каждый образец должен быть изучен, чтобы отнестись к нему соответственно». «Я считаю», — твердо проговорил фон Гроссен, «что тут надо хорошо подумать». «Будут ли еще возражения?» — осведомился Мортон. Поскольку все молчали, он спокойно сказал. «Ладно, ребята, пойдите и возьмите его». Три. Икстел ждал. Калейдоскоп воспоминаний обо всем, что он когда-либо знал, о чем думал, вращался у него в голове. В памяти возникла его родная планета, погибшая много столетий назад. Воспоминания вызывали гордость за свой народ и все нарастающее презрение к этим двуногим, которые явно собирались захватить его в плен. Он вспомнил время когда его народ, преодолев пространство, стал контролировать движение целых солнечных систем. Это было до того, как они стали вообще обходиться без космических путешествий и вели спокойный образ жизни, создавая красоту из сил природы, в экстазе растягивая сам процесс творения. Между тем клетка определенно направлялась прямо к нему. Она успешно преодолела отверстие в энергетическом экране, которое мгновенно затянулось за ней. Все было проделано мастерски. Он не смог бы воспользоваться дырой в экране, если бы даже захотел за краткий миг ее существования. Но это не входило в его планы. Ему следовало быть предельно осторожным и ни одним движением не выдать враждебности, пока он не очутится внутри корабля. Сооружение с решеткой медленно надвигалось на него. Двое существ, что управляли ею, были предельно внимательны и настороже, У одного из них в руках было оружие. стол почувствовал, что оно с атомным зарядом. Это внушало уважение, но одновременно несло на себе отпечаток ограниченности. Здесь оно могло им пригодиться, но внутри корабля они не посмеют пользоваться им. Цель прояснялась все четче. Попасть на борт корабля, проникнуть внутрь. Когда он решился окончательно, зияющая пасть клетки захлопнулась стол схватился за пруд и прилинул к нему чувствуя головокружение. Материальность ограждения давала отдых сознанию. Итак, он спасен. В нем взыграли и разум, и его физические способности. Свободные электроны высвобождались из хаотической пляски внутри атомной структуры его тела и с поспешностью искали соединение с другими системами. Он был спасен после миллионов лет отчаяния, и его свобода материальна. Он впредь не будет игрушкой отдаленных галактик с их притяжением, которому он не мог противиться. Теперь, защищенной оболочкой, он сможет передвигаться в любом нужном ему направлении, и такого колоссального успеха он достиг всего лишь дождавшись вожделенной клетки. В то время как он прижимался к решетке своей тюрьмы, она постепенно приближалась к поверхности корабля. Защитный экран раздвинулся, как только они приблизились к нему, и тут же сомкнулся вслед за ними. Вблизи двуногие показались ему уж совсем чудушными. Необходимость в скафандрах свидетельствовала о их неспособности адаптироваться к чуждой среде, а это означало, что физически они находятся на самом низком уровне эволюции. Тем не менее, недооценивать их научные достижения было бы глупо, они явно обладали острым умом, способным создавать мощнейшие машины. Вот и на поверхности корабля находится сложная аппаратура. По-видимому, с ее помощью они намерены обследовать его. Но тогда они разгадают его намерения, обнаружат драгоценные предметы, спрятанные у него в груди, и в какой-то мере получат представление о его возможностях. Он не мог допустить никаких обследований. Их стол заметил что некоторые из существ имеют при себе не один, а два вида оружия. Они были приторочены к рукавам скафандров. Одно из них было атомным, это он уже определил. Изучив второе, он понял, что оно вибрационное. Как только клетку установили в наспех оборудованной наружной лаборатории, сквозь решетку просунулся объектив камеры. Для Иксла это послужило сигналом. Он легко взмыл к потолку клетки, Зрение его обострилось до такой степени, что стало работать на волнах любой частоты. Там он тотчас увидел источник энергии у вибратора. Яркое пятно в пределах досягаемости. Он мгновенно выбросил вперед руку с восемью похожими на скрученную проволоку пальцами, коснулся металла, прошел сквозь него, и вот его рука уже сжимает вибратор, который он вытащил из кобуры у одного из операторов, что находился в клетке». Икстел не стал менять его атомную структуру, как перед этим изменил структуру своей руки. Было важно, чтобы существа не поняли, кто стрелял. Напрягшись, дабы удержаться в своем неловком положении, он прицелился в камеру и в группу людей позади нее и нажал на спуск. И тут же одним молниеносным движением освободился от вибратора, вернул в клетку руку и опустился на пол. Страх прошел». В камере срезонировала молекулярная энергия и распространила свое действие и на другую аппаратуру временной лаборатории. Чувствительная пленка пришла в негодность. Ее надо было менять, измерительные приборы проверить, да и каждую машину пробовать на всех режимах. Возможно, придется заменить всю аппаратуру. Но самое замечательное. Все так получилось, что двуногие примут это за несчастный случай, Гровнор услышал брань в коммуникаторе и с облегчением сообразил, что и другие, как и он сам, приходят в себя после причиняющего острую боль действия вибратора. Скафандры лишь отчасти ослабили его действия. Понемногу он снова видел металлическую площадку, на которой стоял, а за нею, за небольшим гребешком, бесконечный космос, темную, непроницаемую, невообразимую бездну. Увидел он и смутные очертания клетки. Прошу прощения, директор, извиняющимся тоном произнес один из операторов, что находился на клетке. Вероятно, у меня вибратор сорвался с ремня и при падении разбился. Директор, а это объяснение не годится. Здесь отсутствует вертикальное притяжение, поспешил вмешаться Гровнур. Верно замечено, Гровнур. Может быть, кто-нибудь видел, как это случилось? Откликнулся Мортон. Может, я случайно стукнул по нему? Снова взял на себя вину хозяин вибратора. Что-то лопотал Смит. Это звучало примерно так. «Чумы на вас нет! Рожа вас возьми! Стробиемия!» Остального гровнер не разобрал. Понял только, что видно такая у биолога манера выражаться в гневе. Но вот Смит медленно выпрямился и уже внятно проговорил. «Минуточку, ко мне припомнить, что я видел. Я стоял вот здесь, на линии огня». «Ага». А вон там я перестал трястись. Его голос становился все увереннее. Голову на отсечение не дам, но перед тем, как вибратор поразил меня, тварь двигалась. Мне кажется, она подпрыгнула к потолку. Допуская да было слишком темно, и то, что я видел, виделось смутно, но он не успел закончить. Крейн, осветите клетку. Посмотрим, кого мы поймали, приказал Мортон. Вместе со всеми Гровнар повернулся к клетке, когда поток света обрушился на скорчившегося на полу Икстла. Все замерли в молчании, пораженные увиденным. Алый блеск металлического тела цилиндра. Глаза, горящие, как угли. Похожие на проволоку пальцы рук и ног. Весь его кроваво-красный отвратительный облик чудовища были пугающими. «Возможно, он и красавец, но не для нас» послышался в коммуникаторе шепот Зайделя. Вымученная шутка несколько развеяла, охвативший всех ужас. Кто-то сказал сдавленным голосом. «Если жизнь — это эволюция и единственная цель ее целесообразность, то как может существо, обитающее в открытом космосе, иметь хорошо развитые руки и ноги? Интересно было бы взглянуть на него внутреннее устройство. Но что делать? Камера вышла из строя». «Вибрация, конечно, повредила линзы, а уж пленки наверняка засвечены. Не принести ли мне другую камеру?» «Нет», — не очень уверенно возразил Мортон, но продолжил уже более жестко. «Мы и так потеряли массу времени. В конце концов, разве мы не можем воспроизвести условия космического вакуума в лаборатории внутри корабля и заняться там незнакомцем, продолжая с наибольшей скоростью свой путь?» «Прикажете понимать, что вы игнорируете мое предложение?» Это был фон Гроссен, физик. «Вы еще вспомните, что это я советовал вам хотя бы неделю заняться исследованием этого зверя здесь, на поверхности корабля, прежде чем принимать решение взять его на борт?» Мортон подумал, потом спросил. «Есть еще возражения?". В его словах слышалась озабоченность. «Мне кажется, не нужно кидаться из одной крайности в другую». Мешался Гровнор. «То чрезвычайные предосторожности, то вообще никаких». «Кто еще?» спокойно спросил Мортон. Ответа не последовало, и он прибавил. «Смит?» «Совершенно очевидно», сказал Смит, «что рано или поздно мы возьмем его на корабль. Нельзя забывать, что существо, приспособившееся к жизни в космосе, представляет собой особый интерес. Ничего подобного мы с вами не встречали». Даже кот, которому одинаково подходили и хлор, и кислород, все же нуждался в тепле. Холод и отсутствие гравитации в космосе были для него смертельны. Если, как мы подозреваем, эта тварь по своей природе не является обитателем космоса, наш долг выяснить, почему и как она в нем оказалась. Мортон хмуро смотрел на всех. «Кажется, нам придется голосовать. Можно дополнительно усилить клетку металлом и создать защитный экран». «Как, по-вашему, фон Гроссен, этого будет достаточно?» «Это разумно», — согласился фон Гроссен. «Но прежде нам еще многое надо обсудить». Мортон рассмеялся. «Раз уж мы снова отправляемся в путь, вы и все, кто захочет, можете обсуждать все за и против хоть до самого конца полета». И он снова спросил. «Есть еще возражения?» Гровнер покачал головой. «Экран — вещь убедительная, сэр». Мортон еще раз предложил, «Все, кто против, высказывайтесь». Никто не откликнулся, и тогда он обратился к операторам. «Подайте клетку сюда, чтобы можно было подготовить ее к установке экрана». Когда заработали моторы, Икстел почувствовал легкую пульсацию металли. Он увидел, как двинулась клетка. Приятное покалывание все сильнее пронизывало тело, отвыкшее от внешних воздействий. Но это подавило его разум. Когда Иксел смог нормально мыслить, неожиданно для себя он обнаружил, что пол клетки оказался над его головой, а сам он на жестком покрытии космического корабля. Сообразив, что произошло, он с рычанием поднялся на ноги. Все случилось потому, что после выстрела из вибратора он забыл вернуть структуру своего тела в первоначальное состояние, и теперь оно просочилось сквозь пол клетки». «Бог мой!» — севшим голосом воскликнул Мортон, едва не оглушив Гроувнора. Алой молнией Икстл метнулся по непроницаемой для него поверхности корабля к входному шлюзу и ринулся в него. Его тело просочилось еще через две внутренние двери, и он оказался в конце длинного яркого освещенного коридора в полной безопасности, по крайней мере пока. В грядущей борьбе за корабль у него будет очень важное преимущество, не говоря уже о его полном превосходстве над этими двуногими. Его противники и не догадывались, какая смертельная опасность таится для них в его планах. 4. Прошло 20 минут. Гровнор сидел в помещении контрольного пункта, наблюдая за тем, как Мортон с капитаном Личем «Тихо обсуждает что-то, расположившись на одном из ярусов напротив пульта. Помещение было забито людьми. За исключением охраны, расставленной по всем ключевым пунктам корабля, всем было приказано присутствовать на совещании. Судовая команда и офицеры, руководители научных отделов и их подчиненные, представители администрации и технические работники. Все собрались либо в зале, либо в прилегающих к нему коридорах». Прозвенел звонок. Стал стихать гул разговоров. Еще раз прозвенел звонок. Разговоры умолкли. Вперед вышел капитан Лич. «Джентльмены», — начал он, — «проблем не уменьшается, не так ли? Мне начинает казаться, что мы, военная косточка, до сих пор недооценивали ученых. Я думал, что сидят они в своих лабораториях, и их не касаются никакие тревоги и опасности». «И вот до меня дошло, что ученые нарываются на беду там, где ее просто и не было». Он немного помолчал, потом продолжал в том же суховатом и насмешливом тоне. «И мы с директором Мортоном пришли к заключению, что на сей раз проблема занимает не только военных. До тех пор, пока эта тварь на свободе, каждый из нас должен стать сам себе полицейским. Будьте всегда при оружии, ходите парами или группами». «Чем вас больше, тем лучше». Он остановился и осмотрел аудиторию. Потом мрачно продолжал. «Было бы глупо полагать, что сложившаяся ситуация не грозит нам или хотя бы некоторым из нас гибелью. Это могу быть я, может быть любой из вас. Надо быть к этому готовым и смириться с неизбежным. Но если кто-то постречается с этой безумно опасной тварью, сражайтесь не на жизнь, а на смерть». «Погибая, постарайтесь утащить на тот свет и ее. Не страдайте и не умирайте понапрасну». А теперь он повернулся к Мортону. «Директор проведет обсуждение того, как использовать все научные возможности, которыми мы располагаем на корабле, против нашего врага. Мистер Мортон, прошу вас». Мортон медленно вышел вперед. На фоне огромного пульта его большая сильная фигура будто уменьшилась, Тем не менее, выглядел он внушительно. Директор пытливо посмотрел на лица сидящих перед ним людей, ни на ком особенно не остановив взгляда. Вероятно, по их выражению, он просто старался составить представление об общем настроении. Начал он с того, что похвалил капитана Лича за его позицию, а затем сказал. «Я проанализировал все случившееся и думаю, что могу честно сказать». «Никого, даже меня, нельзя винить за то, что это существо проникло на корабль. Как вы знаете, решено было доставить его на борт в окружении силового поля. Такая мера предосторожности устраивала всех наших, даже самых дотошных оппонентов. Но, к несчастью, мы не сделали этого своевременно, и это существо, по сути, попало на борт благодаря собственным способностям, которых мы не могли предвидеть». Он помолчал снова напряженно вглядываясь в слушателей. «Но, возможно, у кого-то из вас было предчувствие. Пожалуйста, поднимите руку, если это так». Гровнор едва шею не свернул, но не увидел ни одной поднятой руки. Он откинулся на спинку кресла, но тут с испугом заметил, что серые глаза Мортона остановились на нем. «Мистер Гровнор, проговорил он, — «не снабдил ли вас негдиализм способностью предвидеть подобное?» «Нет, не снабдил». «Благодарю вас». Мортон был, по-видимому, удовлетворен. По крайней мере, расспросов он не продолжил. Гроувнер уже давно заметил, что директор пытается оправдать собственные действия. Это наводило на грустные размышления. Раз существует такая необходимость, значит, обстановка на корабле не из лучших. Но Гроувнера особенно заинтересовало обращение Мортона к негдеализму как к последней инстанции. «Зайдель, дайте нам психологическую оценку случившегося», обратился Мортон к главному психологу. «Чтобы нейтрализовать это существо, необходимо прежде всего хорошенько разобраться в том, что оно собой представляет. У него есть руки и ноги, и все же оно плавает в открытом космосе и остается живым. Оно позволяет посадить себя в клетку, зная при этом, что клетка для него не препона». Затем оно выскальзывает сквозь дно клетки, что очень глупо с его стороны, если оно не хочет, чтобы мы знали об этой его способности. Но не бывает так, чтобы разумное существо совершало ошибки, не имея на то причин. И тут есть основательная причина. Отталкиваясь от этой причины, мы сможем догадаться, например, о том, откуда оно происходит, и проанализировать, как оно оказалось здесь. «Смит, откройте нам глаза на его биологическое устройство». Поднялся долговязый и унылый Смит. «Мы уже говорили о его планетарном происхождении. Безусловно, исключительным свойством является его способность жить в космосе, если это вообще результат эволюции. Я полагаю, что это представитель расы, которая решила для себя все биологические проблемы. И сейчас, когда мы приступаем к его поискам, зная, что она может сбежать от нас сквозь любую стену, Я со своей стороны могу посоветовать только одно: обнаружьте его и при первой возможности убейте. Э, -э" протянул Келли. Социологу было за сорок, из-под лысого черепа смотрели большие умные глаза. Э, э, любое существо, способное жить в космосе, в вакууме, становится хозяином вселенной. Такие могут поселиться на любой планете, загадить целую галактику. Они могут стаями плавать в космосе. Но нам точно известно, что его раса пока не наводнила район нашей галактики. И над этим парадоксом стоит поразмыслить». «Я не совсем вас понял, Келли», – перебил Мортон. «Очень просто. Э -э, раса, которая решила все проблемы биологического развития, должна быть намного старше человеческой. Ей ничего не стоит адаптироваться к любой окружающей среде». «Согласно закону движения жизни, эта раса будет стремиться захватить самые дальние пределы Вселенной, к чему, собственно, стремится и человек». «Тут есть противоречие», — возразил Мортон. «И оно, кажется, позволяет доказать, что эта тварь не такое уж сверхсущество. Карита, что по этому поводу говорит исторический опыт?» Японец пожал плечами, но встал и сказал. «Боюсь, в данном случае я мало чем могу помочь». Вы знакомы с широко известной теорией о том, что жизнь в своем развитии совершенствуется, как бы ни понимали само понятие «совершенствуется». И совершенствуется циклически. Каждый цикл начинается с крестьянина, чьи корни тесно связаны с землей. Со временем крестьянин приходит на рынок, затем, очень нескоро, рынок перерастает в город, его связь с землей постепенно ослабевает. Возникают новые и новые города – Появляются новые и новые нации. В конечном счете города становятся бездуховными мегаполисами, а нации пускаются в борьбу за владычество. Целая серия ужасных войн ввергает человечество в общество филлахов, общество примитивное, скатывающееся в конце концов к состоянию крестьянского сообщества. Вопрос в том, какому циклу, крестьянскому или мегаполисов, принадлежит наш пришелец. «А может, к какому-то еще?» Он задумался. Гровнору понравилось, как Карита четко обрисовал циклическое развитие. Каждая цивилизация проходит свои циклы развития, и каждый цикл должен иметь соответственно свои психологические характеристики. Было множество самых разных попыток объяснить феномен, но только старая теория Шпенглера о жизненных циклах оправдала себя. И вполне вероятно, что Карита – какой-то степени предвидел действия чужака, основываясь всего лишь на своей теории циклов. Он доказал в недавнем прошлом, что его система вполне работоспособна и по части предсказаний, а сейчас у нее было то преимущество, что она была единственно возможным историческим подходом, применимым к данной ситуации. Мортон прервал тишину. «Карита», — сказал он, — Какие характерные черты можно предположить в нем, если он представляет культуру мегаполисов? «Он должен обладать практически непобедимым интеллектом. В собственной игре не допускать никаких ошибок, и победить его можно лишь при таких обстоятельствах, которые он не способен контролировать. Лучше всего тут подошел бы человек, мягко заметил Карита, прошедший высший класс подготовки на Земле». «Но он уже совершил ошибку», — вкрадчиво сказал фон Гроссен. «Он же по-дурацки провалился сквозь пол клетки. Может быть, такая ошибка скорее к лицу крестьянину?» «А правда, если предположить, что он находится на крестьянской стадии», — спросил Мортон. «Тогда», — ответил Карита, — «его побуждения были бы куда проще. Прежде всего у него появилось бы желание обрести потомство во имя продолжения рода». Но допустим, что к этому его побуждению добавляется мощный интеллект. Тогда это сверхсущество станет фанатически стремиться к возрождению всей своей расы. И это все», — закончил Карита спокойно. «Что можно сказать, исходя из тех данных, которыми мы располагаем?» И он сел на место. Мортон, стоя все там же у пульта управления, смотрел в зал на экспертов. Его взгляд остановился на гро в норе совсем недавно мне довелось убедиться на собственном опыте что незиализм как наука может предложить новые подходы к решению проблем больше того он помогает найти быстрые решения когда это особенно важно гровнар пожалуйста изложите ваш взгляд на существо вопроса гровнар быстро встал я попробую дать свое заключение основанное на моих личных наблюдениях начал он Я мог бы изложить историю того, как мы вступили в контакт с этой тварью, каким образом из атомного реактора была поглощена энергия, в результате чего нам пришлось остановиться, чтобы заделать дыру в машинном отделении, и еще о многом другом, столь же важном. Но прежде чем говорить обо всех этих в конечном счете второстепенных моментах, я бы хотел сказать вам, что мы должны делать, чтобы убить. Неожиданно его прервали». Полдюжины людей пробились сквозь толпу у дверей. Гровнар умолк и вопросительно посмотрел на Мортона. Директор, в свою очередь, повернулся и посмотрел на капитана Лича. Капитан направился к вновь пришедшим, и Гровнер увидел среди них Пеннона, главного инженера корабля. — Закончили, мистер Пеннон? — спросил капитан Лич. — Да, сэр, — кивнул тот и предостерегающе добавил. Необходимо, чтобы каждый член экипажа был одет в прорезиненный костюм, обувь и перчатки. Капитан Лич обратился к присутствующим. «Дело в том, что мы пустили ток через стены спальных комнат. Может быть, мы не так скоро захватим эту тварь, а потому приняли предосторожности, чтобы не быть убитым прямо в своих постелях. Мы...» Он внезапно замолчал, затем спросил. «Что там такое, мистер Пеннон?» Главный инженер, глядя на маленький прибор в своей руке, медленно проговорил. «Мы здесь все, капитан?» «Все, кроме охраны у Центра управления и машинного отделения». «Тогда...» «Тогда кто-то попал в энергетическое поле. Быстро! Надо его окружить!» 5. Удар, который получил возвращающийся после обследования нижних этажей Икстл, был просто сокрушительной силы. Только что он думал об укромном местечке в чреве огромного корабля для своих куулов, как оказался в центре яростного, брызгающего огненными искрами защитного экрана. Его мозг агонизировал, разум отказывал, масса взбесившихся электронов внутри его тела вырвалась на свободу. Они метались из одной системы в другую, будто хотели удиниться, но атомные системы, упорно сражаясь за свою стабильность, жестоко отбрасывали их в сторону. В течение этих бесконечно долгих роковых секунд вся его превосходная, податливая, уравновешенная структура чуть было не рухнула. Спас его коллективный разум его народа, который в свое время предусмотрел возможность подобной опасной ситуации. Искусственно углубляя эволюцию его организма, как и организма всех его сородичей, они подумали о возможном столкновении с жесткой радиацией. С быстротою молнии все связи между атомами в его теле распались и вновь возникли в других комбинациях. Образовавшиеся структуры были более устойчивы к внешнему воздействию, а потом он резко оттолкнулся от стены и оказался вне опасности. Теперь он думал исключительно о последствиях. Защитный барьер наверняка оснащен сигнализацией тревоги, Это означало, что люди устремятся в прилегающие к заграждению коридоры и попытаются загнать его в угол. Глаза Иксла вспыхнули, словно факелы, когда он понял, какой счастливый случай ему представляется. Они бросятся в рассыпную, тогда он схватит одного из них, обследует его, а затем использует в качестве первого гула. Нельзя было терять ни минуты. Он спрятался в ближайшей незащищенной стене, Огромный, горящий, отвратительный призрак. Не останавливаясь, он переходил из одной комнаты в другую, строго придерживаясь направления параллельно главному коридору. Его высокочувствительное зрение позволяло ему сквозь стену следить за смутными фигурками, пробегающих мимо людей. Один, два, пятеро в этом коридоре. Пятый немного отстал от остальных. Этого-то и ждал и хотел Икстл. Словно бесплотный дух, скользнул он сквозь стену, послав вперед сильный заряд. И вот перепотрясенным человеком возникло вставшее на дыбы чудовище с горящими глазами и отвратительным отверстием ртом. Он протянул вперед свои горящие четыре руки и с огромной силой стиснул вуногого. Тот согнулся и резким рывком вырвался у него из рук, но чудовище снова схватило его и прижало к полу. Он лежал на спине, и Икстл видел, как с неровными промежутками открывается и закрывается у него рот. Всякий раз, когда рот открывался, у Икстла по ногам пробегало покалывание. Так отзывалась в его теле вибрация от криков о помощи. С рыком Икстл снова набросился на Дуногова и нанес удар по его кричащему рту. Тот мгновенно обмяк, хотя все еще был жив и в сознании, когда Икстл запустил в него свои руки». Человек, казалось, окаменел. Он перестал сопротивляться. Кровавокрасное цилиндрическое тело склонилось над ним. Расширившимися от ужаса глазами он наблюдал, как длинные тонкие руки чудовища исчезли у него под рубахой, ощупывая грудь. Внутри у человека оказалась цельная плоть. Икстол торопился». Его руки лихорадочно искали свободное пространство в живой плоти. Он не должен убить жертву раньше времени. Для его целей нужна была только живая плоть. «Скорее! Скорее!» Его ноги уже ощущали вибрацию от приближающихся шагов. Они надвигались только с одной стороны, но надвигались довольно быстро. От спешки и волнения икстол допустил ошибку. Он превратил свои рыскающие внутри тела руки в полутвердые и коснулся ими сердца. Тело человека выгнулось, он задрожал и ушел из жизни. Секунды позже пальцы Иксла нащупали желудок и кишечник. Он откинулся назад, яростно кляня себя. Здесь было то, в чем он так нуждался, и он собственными руками сделал это бесполезным. Он поднялся, гнев и недовольство собой прошли. Не мог же он знать, что эти умные существа так легко расстаются с жизнью. Это меняло и упрощало его задачи. Ясно стало, что это они находятся в его власти, а не он в их. Надо было просто соблюдать осторожность. Двое с фибраторами на изготовку выскочили из-за угла и... Замерли на бегу при виде призрака, склонившегося над их мертвым товарищем. Но едва они опомнились как икстол уже шагнул в ближайшую стену. Какую-то секунду он оставался с мутным алым пятном в ярко освещенном коридоре, а затем исчез, будто его здесь никогда и не было. Он ощутил вибрацию от их напрасных выстрелов в стену, сквозь которую прошел. Теперь у него возник ясный план действий. Он захватит полдюжины этих двуногих и превратит их в своих гуулов. Потом можно будет убить всех остальных — поскольку в них он не испытывал никакой нужды. Сделав все это, он направится к той галактике, куда держит путь этот корабль, а там захватит одну из обитаемых планет. Но после этого господство над всей достижимой для него частью Вселенной станет только делом времени. Гровнур и еще несколько человек стояли у настенного коммуникатора, наблюдая за теми, кто толпились вокруг «Мертвого техника». Он и сам хотел бы находиться там, но добираться туда пришлось бы несколько минут, в течение которых он был бы отрезан от происходящего. Он предпочел остаться возле коммуникатора, чтобы все слышать и видеть. Ближе всех к видеокамере и менее чем в трех шагах от доктора Эггерта, склонившегося над трупом, находился Мортон. Чувствовалось, как он напряжен, челюсти его были крепко сжаты. Заговорил он очень тихо, и тем не менее слова рассекли тишину, как удар хлыста. «Так что там, доктор?» Врач поднялся с колен и повернулся к директору. Его лицо появилось на экране коммуникатора. Гровнер видел, что доктор хмурится. «Паралич сердца!» «Паралич сердца?» «Представьте себе! Представьте себе!» Доктор поднял руки, словно защищаясь. «Знаю, знаю! Зубы будто ударом вогнали в череп!» А сердце у него превосходное. Уж я-то знаю, не раз обследовал его. И все же по всем признакам паралич». «Я могу в это поверить», — Грума проговорил один из присутствующих. «Когда я выскочил из-за угла и увидел этого зверя, у меня у самого чуть не случился разрыв сердца». «Мы теряем время», — Гровнер узнал голос фон Гроссена, а потом и увидел его рядом с Мортоном. Ученый продолжал. «Мы сможем достать этого парня, но не разговорами о нем и не впадая в транс всякий раз, когда он что-нибудь выкинет. Если в списке его жертв я следующий, то хочу быть уверенным, что лучшая, черт побери, во всей нашей системе команда ученых не оплакивает мою судьбу, а шевелит мозгами над задачей, как отомстить за меня». «Вы правы», — это был Смит. «Беда в том, что мы ощущаем свою неполноценность в сравнении с ним». Он находится на корабле меньше часа, но совершенно ясно, что кто-то из нас будет убит. Я готов принять удар на себя. Ну, давайте как следует подготовимся к бою. «Мистер Пеннон, это задача для вас», — задумчиво произнес Мортон. «Полы на тридцати уровнях нашего корабля занимают площадь в две квадратные мили. Сколько потребуется времени, чтобы зарядить каждый их дюйм?» Главный инженер был вне поля зрения видеокамеры, и Гровнор не видел его, хотя надо было бы видеть выражение его лица. Голос офицера, ответившего Мортону, был голосом человека, поверженного в ужас от услышанного. «Мне ничего не стоит разнести корабль в щепы за какой-нибудь час, но то, что вы предлагаете, убьет все живое на борту». «А не могли бы вы, мистер Пеннон», «Конденсировать побольше энергии, хотя бы в этих стенах?» — спросил Мортон. «Нет», — стоял на своем главный инженер. «Стены не выдержат. Они просто расплавятся». «Стены не выдержат!» — выдохнул кто-то. «Сэр, представляете, что это значит для этого гада?» гровнар видел на экранах, как напряглись лица людей. Угрожающее молчание нарушил голос Кариты. «Директор!» «Я наблюдаю за вами у экрана коммуникатора в контрольном пункте. К нашему представлению об этом чудовище, как о сверхсуществе, я хочу кое-что добавить. Давайте не будем забывать, что он вляпался в энергетическое поле и выскочил из него настолько напуганный, что даже не попытался проникнуть в наши спальные комнаты. Я намеренно пользуюсь в словом «вляпался». Его действия снова доказывают, что он способен на ошибки». «Это напомнило мне ваше утверждение о психологических особенностях, присущих представителям различных циклов развития. Давайте предположим, что он крестьянин своего цикла», — проговорил Мортон. Ответ Кариты был решительным для человека, отличавшегося осторожностью. «Тогда он не в состоянии понять силу организации. Он в любом случае будет считать, что стоит ему расправиться с людьми, и корабль окажется в его власти». Он не берет в расчет, что мы – часть великой галактической цивилизации. Ум крестьянина очень индивидуалистичен, даже архаичен. Его стремление к самовоспроизведению – это определенная форма эгоизма, стремление продлить свой род, свою кровинку. Это чудовище, если оно из крестьян, скорее всего, захочет, чтобы таких, как оно, стало много, чтобы у него появились соратники в битве против нас». Он любит общество, но не терпит вмешательства. Любое организованное общество выше крестьянской общины, потому что их община не более как союз против всех, не входящих в нее». «Свободного союза этих пожирателей энергии с меня вполне достаточно», возразил один из техников. «Я...» Его слова перешли в вопль. Нижняя челюсть отвисла. Глаза, которые Гровнар хорошо видел на экране коммуникатора, едва не вылезли из орбит. Все, кто был рядом с орущим техником, отпрянули назад. В самом центре экрана возник Икстол. 6. Кроваво красным привидением стоял он среди них. Алым огнем светились его яркие беспокойные глаза. Он уже не боялся этих существ. Он уже составил свое мнение об этих двуногих и, презирая их, знал, что в любой момент может нырнуть в ближайшую стену, так что они не успеют разразить в него ни один из своих вибраторов. А пришел он сюда за своим первым гуулом. Выхватив его из самого центра группы, он до известной степени деморализует каждого, кто находится на борту. Наблюдая эту сцену, гровнар чувствовал, как волна чего-то иррационального накатила на него — Всего несколько человек видны были на экране. Фон Гроссен и еще два техника стояли ближе других к чудовищу. Мортон оказался прямо за спиной Фон Гроссена, а за одним из техников виднелся Смит. И все они выглядели ничтожно слабыми, рядом с большим, толстым цилиндром-чудовищем, возвышавшимся над ними. Молчание прервал Мортон. Он намеренно отвел руку от ложа своего вибратора и твердо сказал... «Не пытайтесь набрасываться на него. Он движется молниеносно, и он не появился бы здесь, если бы думал, что мы можем расстрелять его из бластера. Кроме того, нельзя допустить нашего поражения. Возможно, это наш единственный шанс». И уже тоном приказа продолжил. «Все вспомогательные отряды, расположенные выше и ниже вокруг этого коридора, слушайте мою команду». «Несите все самые тяжелые и средние огнеметы и сжигайте дотла стены. Оставьте свободную тропу вдоль коридора и держите ее под прицелом, чтобы смести до основания это пространство. Действуйте!» «Прекрасная мысль, директор!» На экране коммуникатора появилось лицо капитана Лича, на мгновение заслонив и Иксла, и всех остальных. «Мы все сделаем, если вы удержите там это исчадие ада хотя бы минуты три!» Лицо его исчезло так же неожиданно, как и появилось. гровнар оставил свой наблюдательный пункт. Он прекрасно понимал, что оказался слишком далеко от того места, где ему, негде листу, следовало быть. Он не входил ни в какую вспомогательную команду и теперь решил присоединиться к Мортону и к тем, кто находился в опасной зоне. Пробегая мимо многих коммуникаторов, он услышал советы, которые давал Карита. «Мортон!» «Воспользуйтесь случаем, но не очень рассчитывайте не на успех. Заметьте, он появился второй раз, а мы не готовы к встрече с ним. Неважно, намеренно или случайно он так действует. В результате получается, чтобы он там не замышлял, мы действуем в спешке, бросаясь из стороны в сторону, без всякого толка. Иными словами, пора собраться с мыслями». Гровно распустился на лифте и выскочил наружу. «Я убежден» доносилось из коммуникатора, что корабль обладает такими огромными ресурсами, что способен победить любое существо. Я, конечно, имею в виду одну особь. Если Корита и сказал что-то еще, то гровнер больше его не слышал. Он обогнул угол коридора. Там впереди были люди и Икстл. Он увидел, что фон Гроссен, написав что-то в своем блокноте, выступил вперед и протянул листок Икстлу. Пришелец какое-то мгновение колебался, потом взял его. Бросив взгляд на листок, он с рычанием отступил на шаг. «Какого дьявола вы делаете?» — закричал Мортон. Фон Гроссен усмехнулся. «Я просто показал ему, как мы с ним расправимся», — мягко успокоил он Мортона. «Я...» — он замолк на полуслове. Гровнер все еще находился позади остальных, так что все случившееся наблюдал как зритель. Может он, вероятно, догадался, что сейчас должно произойти, и сделал шаг вперед, инстинктивно пытаясь заслонить своим большим телом фон Гроссона. Рука с тонкими проволокообразными пальцами отбросила директора назад, настоявших сзади. Он упал, увлекая за собой остальных. Быстро поднявшись, он схватился за вибратор, но так и застыл, держа его в руке. Будто сквозь искажающее стекло видел Гроунер Цилиндр державший в огне на красных руках фон Гроссена. Физик, весом в 120 фунтов, напрасно дергался и извивался в его объятиях. Гровнер не мог разрядить свой вибратор в тварь, остерегаясь задеть фон Гроссена. Да и мысль о том, что выстрел из вибратора, если он не может поразить насмерть даже человека, вряд ли окажет сильное действие на гада, заставила его в этот страшный миг попытаться получить информацию от фон Гроссена, С тревогой в голосе он позвал физика. «Фон Гроссен, что вы ему показали? Как мы можем уничтожить его?» Фон Гроссен услышал его. Он повернул в его сторону голову, но это было последним, что он успел сделать. В следующий миг произошло нечто совершенно безумное. Тварь прыгнула и исчезла в стене, продолжая сжимать в руках физика. На секунду Гровнору показалось, что зрение обманывает его. Но нет». Помимо его самого и одиннадцати других растерянных в испарении людей в коридоре была только гладкая, цельная, блестящая стена. «Мы пропали!» – прошептал один из них. «Если он может и нашу структуру изменять и протаскивать нас сквозь плотную материю, нам нечего сражаться с ним!» Гровнор заметил, что это замечание разозлило Мортона. Это была злость человека, пытавшегося сознательно сохранить присутствие духа Даже при чрезвычайных обстоятельствах директор гневно произнес. «Пока мы живы, мы будем сражаться с ним!» Он подошел к коммуникатору и спросил. «Капитан Лич, как обстановка?» После небольшой паузы на экране появилось лицо командира корабля. «Никак», — кратко доложил тот. «Лейтенанту Клею показалось, что этот краснорожий провалился сквозь пол, так что район поисков можно ограничить нижними уровнями, а в остальном мы занимали свои позиции, когда это случилось. Вы дали нам слишком мало времени». «Мы тут ни при чем», — мрачно отозвался Мортон. Гровнору показалось, что заявление директора не совсем справедливо. Фон Гроссен ускорил события, показав твари диаграмму. Это был типичный для человека самонадеянный поступок. Более того, он лишний раз доказывал, что специалист в одной области науки, действуя единолично, не способен к интеллектуальному согласию с другими учеными. В основе поступков фон Гроссена лежали взаимоотношения людей вековой давности. Они имели смысл на ранних стадиях развития наук. Но на сегодняшний день в них было мало толку. Каждый шаг вперед требовал познания и координации многих наук. Кроме того, Гровнор сомневался... Действительно ли фон Гроссен нашел технические приемы, чтобы уничтожить чудовище. Какую бы картинку ни нарисовал фон Гроссен, она ограничивалась знаниями в области физики, а для успеха этого было недостаточно, заговорил Мортон, и Гровнор целиком переключил свое внимание на него. Мне хотелось бы знать, что нарисовал и показал чудовищу фон Гроссен. Гровнор подождал, не выскажется ли кто-нибудь. Когда никого не нашлось, он произнес. «Пожалуй, у меня есть версия, директор». «Давайте, слушаем вас», — проронил Мортон. «Единственный способ привлечь внимание чуждого разума — это показать ему символ, общий для всей Вселенной, а раз фон Гроссен физик, его выбор должен был говорить сам за себя». Он намеренно остановился и посмотрел на окружавших его людей. Гровнор понимал, что все это выглядит мелодрамой, Но был вынужден так поступать. Несмотря на дружеские отношения с Мортоном и события, связанные с Раимом, он не был еще на корабле признанным авторитетом, так что было бы лучше, чтобы решение пришло в голову не ему одному. «Ну-ну, молодой человек, не испытывайте нашего терпения», поторопил его Мортон. А там, сказал Гровнер. На лицах окружающих отразилось разочарование. «Но это же бессмысленно!» удивился смит почему вдруг атом не просто атом конечно ответил гровнер держу пари что фон гроссон нарисовал модель атома металла из которого сделан корпус корабля вы попали в точку вскричал мортон минуточку произнес с экрана коммуникатора капитан лич признаюсь я не доков физики и хотел бы знать о чем идет речь мортон объяснил «Гроунер имел в виду, что на нашем корабле только в двух местах имеется сверхпрочный материал. Это наружная поверхность и центр управления. Вспомните, когда мы захватили эту тварь, она проскользнула сквозь пол клетки, но не смогла одолеть металл, из которого сделано покрытие корабля. А уж когда она кинулась к открытому люку, чтобы проникнуть внутрь корабля, это стало вполне очевидным». «Поразительно, как это до сих пор никто из нас не сумел додуматься до этого!» «Но если фон Гроссен показал этому гаду суть нашей обороны, не мог ли он заодно описать энергетические заслоны, установленные в стенах спальных комнат и в других переборках корабля? Ведь такая версия тоже не исключена!» Мортон вопросительно взглянул на гровнура. К этому времени это чудовище уже имело дело с энергетическими экранами в стене и сумело выжить». А фон Гроссен явно считал, что придумал что-то новое. Кроме того, изобразить на бумаге силовое поле можно только с помощью уравнения, а в него входят математические символы. Что ж, сказал капитан Лич, весьма резонное объяснение. Значит, на борту корабля есть, по крайней мере, одно помещение, где мы можем чувствовать себя в полной безопасности. Это центр управления. «Ну и не столь надежная защита, энергетические экраны в стенах нашего спального отсека. С этого часа всему персоналу корабля надлежит находиться только в защищенных местах. Исключение составят те, кто получит специальное задание и разрешение». Он повторил свой приказ по второму коммуникатору и добавил. «Руководители отделов, приготовьтесь отвечать на вопросы, связанные с вашей специальностью». «Особые обязанности возлагаются на людей со специальной подготовкой. Мистер Гровнер, прошу вас считать себя принадлежащим к этой категории. Доктор Эггерт, используйте там, где это необходимо, противосонные таблетки. Никто не должен спать, пока эта тварь не умрет». «Прекрасная работа, капитан», — тепло сказал Мортон. Капитан Лич кивнул и исчез с экрана. «А что будет с фон Гроссеном?» — робко спросил один из техников. «Единственный способ помочь ему — это уничтожить захватившее его чудовище», — сурово заявил Мортон. 7. В этом громадном зале с гигантскими машинами люди казались карликами. Гровнор каждый раз невольно моргал, когда вспышка какого-то неземного голубого света озаряла свод потолка. К тому же все время слышался мощный гул, который действовал на нервы не меньше, чем голубые вспышки». Он был как будто спрессован в ограниченном пространстве. Иногда раздавался грохот, похожий на раскаты далекого грома. Все это было эхом непостижимо мощного потока энергии. Полет продолжался. Скорость корабля все возрастала. Гончая все быстрее рассекала черную бездну, отделяющую спиральную галактику, крошечным атомом которой была Земля от другой галактики почти таких же размеров. И самая большая, самая подготовленная исследовательская экспедиция из когда-либо предпринятых в Солнечной системе оказалась сейчас на краю гибели. Гровнор знал это наверняка. Тут был не с его сверхтонированным телом и даже не опасность, грозившая им с планеты Раим, после их первой неудавшейся попытки установить контакт. Гровнор сумел взять под контроль все последующие действия. Красная тварь без всяких сомнений принадлежала к высшему классу. Капитан Лич, а за ним и Мортон поднялись на нижний ярус центра управления. Директор сжимал в руке пачку исписанных листков, разделенную надвое указательным пальцем. Оба, Мортон и Лич, внимательно изучили листки, после чего директор сказал. «Это наша первая передышка с тех пор. Подумать только, прошло всего два часа. Как это существо попало на корабль?» мы с мистером Личем ознакомились со всеми предложениями руководителей отделов. Эти рекомендации мы условно разделили на две части. Одну из них, теоретическую, мы решили отложить на потом. Другую же, содержащую практические планы действий против нашего врага, мы решили рассмотреть первоочередно. Не ошибусь, если скажу, что все мы прежде всего хотели бы знать, что предлагается для поисков и спасения фон Гроссена. «Мистер Зеллер». «Ознакомьте собравшихся с вашими соображениями». Вперед вышел проворный молодой человек лет под сорок. Он встал во главе мелатологического отдела после гибели Брекенриджа. «Открытие, что чудовище не может проникать сквозь определенные сплавы, навело нас на мысль создать из соответствующего материала специальный скафандр. Мой помощник уже приступил к работе над ним, и если не произойдет никаких сбоев, скафандр должен быть готов через час». В крайнем случае при затруднениях часа через три. Поиск фон Гроссена мы, естественно, проведем, используя флюоритовую камеру, если кто-нибудь хочет высказаться». «А почему нельзя сделать несколько таких скафандров?» – спросил кто-то. «Нас ограничивает запас необходимого на материала. Мы могли бы сделать и больше, но для этого следует применить трансмутацию, а в нашем отделе всегда не хватало людей». «Нам повезет, если за то время, которое я назвал, мы управимся с одним скафандром». Вопросов больше не было. Зеллер исчез в машинном отделении, примыкающим к центру управления. Мортон поднял руку и, когда снова наступила тишина, сказал, «Что касается меня, я буду чувствовать себя лучше от сознания, что твари придется все время передвигаться вместе с фон Гроссеном, чтобы мы не могли его найти». «А откуда вы знаете, что фон Гроссен жив?» спросил кто-то. «Потому что эта тварь могла взять с собой тело ранее убитого им человека, но не сделала этого. Мы зачем-то нужны этому существу живым. В записке Смита есть ключ к разгадке, но она во второй пачке рекомендаций, и мы обратимся к ней позднее». Он помолчал, потом продолжил. «У меня тут есть два плана, как уничтожить чудовище. Один из них предложен двумя сотрудниками из отдела физики», Второй — Элиотом Гроувнором. Мы с капитаном Личем, главным инженером Пенноном и группой экспертов обсудили оба предложения и пришли к выводу, что идея Гровнора слишком опасна для людей, так что этот план останется в качестве запасного варианта. А к выполнению плана физиков, если не будет возражений, мы готовы приступить немедленно. В него включены и внесенные при обсуждении дополнения — «Хотя обычно мы предпочитаем, чтобы каждый сам изложил свои идеи. Для экономии времени я позволю себе сделать это вместе с уже принятыми поправками экспертов». «Два физика?» — Мортон заглянул в бумагу. «Ломас и Хайнли полагают, что выполнение их плана рассчитано на то, что чудовище не помешает нам работать с энергетическими установками. Если это существо, согласно теории мистера Кариты, О цикличности истории принадлежит крестьянам, то можно рассчитывать, что оно настолько сосредоточилось на своих кровных проблемах, что не уделяет внимания действиям противников. Основываясь на таком допущении, мы намерены создать защитное поле вокруг отсека, заключенного между седьмым и девятым уровнями. И наши расчеты строятся вот еще на чем. Пока это чудовище не предпринимало сознательных попыток убивать людей – Оно не поняло еще, что должно расправиться с нами, иначе мы расправимся с ним. Но рано или поздно тварь поймет, что нас надо перебить всех до одного. Если она даст нам осуществить наш план, мы поймаем ее на восьмом уровне, между двумя превращенными в защитные экраны этажами. Там, когда ему некуда будет податься, мы его и разыщем. Надеюсь, мистер Гровнер согласен, что это менее рискованный план, чем тот, что предложил он» а потому должен быть использован первым». Гровно сглотнул комок в горле и, поколебавшись, сказал. «Если речь идет о степени риска, то почему бы всем нам не собраться в этом зале и не подождать, пока наш враг не подберет к нему ключ и не настигнет нас здесь? Не думайте, пожалуйста, что я хочу протолкнуть свою идею, но что касается меня...» Он помолчал, потом, словно бросившись в воду, решился. «Я считаю, что предложенный план никуда не годится». Мортон вначале как будто даже стушевался, потом нахмурился. «Это ваше окончательное мнение?» «Насколько я могу судить?» — сказал Гровнер, «Это не первоначальный, а исправленный вариант плана. Что из него изъято?» «Физики», — сказал Мортон, — «предлагали защитить четыре уровня — седьмой, восьмой, девятый и десятый». Снова Гровнер испытал неуверенность. Он не хотел быть слишком критичным, ведь если он чуть перегнет, они в один прекрасный момент вообще перестанут спрашивать его мнение, и он вынужденно согласился. «Да, это лучше». Из-за спины Мортона капитан Лич обратился к Пеннону. «Мистер Пеннон, объясните, почему вы не советуете устанавливать защиту больше, чем на двух уровнях?» Главный инженер хмуро выступил вперед. «Основная причина в том, что это отнимет у нас еще три часа, а нам сейчас дорога каждая секунда. Если бы не фактор времени, было бы много лучше экранировать все полы и стены корабля, разумеется, строго контролируя их. Бесконтрольная энергизация равнялась бы самоубийству. Вот тогда ему некуда было бы деться. Но на это нам потребуется все пятьдесят часов. Есть еще одна причина торопиться. Этой твари для чего-то нужны люди» и она будет рыскать по кораблю в поисках жертвы, а, схватив одного из нас, устремиться вниз вместе с ним. Нам же необходимо дать этому человеку шанс выжить. В течение трех часов, нужных для подготовки и осуществления видоизмененного плана, мы будем бессильны перед ним. Одна надежда на сверхмощные переносные вибраторы и огнеметы. Внутри корабля мы не можем пользоваться атомным оружием, но даже с названными высшими средствами обороны — «Следует обращаться с осторожностью, чтобы не повредить человеку. Каждому из нас придется рассчитывать на себя и свой вибратор. Мы заговорились тут, пора приступать к действиям», — сказал он и отступил назад. «Не будем так спешить», — расстроенно проговорил Лич. «Я хочу еще раз услышать возражение Гровнора. «Если бы у нас было время», — сказал Гровнор. «Было бы интересно посмотреть, как эта тварь ведет себя в защищенных энергиях стенах». Кто-то заметил раздраженно. «Это не аргумент. Если тварь попадет в ловушку между двумя защищенными уровнями, тут ей придет конец. Они же для нее непроницаемы. Это-то мы знаем». «Ничего этого мы не знаем», — сердито возразил Гровнер. «Напротив, нам известно, что, угодив в защитное поле в стене, тварь сумела оттуда выбраться». «Мы предполагаем, что ей это не понравилось, и ясно к тому же, что долго оставаться в энергетическом поле она не может. И тем не менее я утверждаю, что эта гадина сумеет ускользнуть из всех ловушек, какие у нас есть». «Джентльмены, почему же мы не обсудили этого? Это очень весомое возражение». Капитан Лич был явно смущен. «Я хотел пригласить Гроунера на обсуждение», — объяснил Мортон, — «но меня не поддержали». По старой традиции, автор рассматриваемого предложения не должен присутствовать на совете. По этой же причине не позвали и физиков. «Боюсь, Гровнер не понимает, что он наделал», — Откашлявшись, произнес Зайдель. «Все мы были абсолютно уверены в том, что защитный экран — вершина научных достижений человечества, непреодолим для любого нашего врага. Мне лично это давало чувство уверенности и безопасности». И вот Гровнер заявляет, что это чудовище может преодолеть и экран. «Я не говорил, что внешний экран проницаем, мистер Зайдель», — поспешил возразить Гровнер. «Действительно можно быть уверенным, что через него враг не пройдет, и основанием для такой уверенности является хотя бы то, что чудовище выжидало за его пределами, пока мы сами не пронесли его сквозь экран на корабль. Но энергизированные полы, о которых мы сейчас ведем речь, — «Преграда гораздо более слабая». «Так что же, по-вашему», — сказал психолог. «Эксперты не понимают разницу между этими видами защиты? Но из этого следует, что если принимаемые меры неэффективны, то мы пропали». Спор устало прервал капитан Лич. «Боюсь, мистер Зайдель очень точно охарактеризовал наши слабые места. Напомню, что и я высказывал подобные мысли». «Может быть, стоит послушать альтернативный план мистера Гроунора?» — послышался голос Смита. Капитан Лич взглянул на Мортона. Тот помолчал, а потом неуверенно проговорил. «Он предлагает всем нам разделиться на столько групп, сколько имеется на борту атомометов». «Атомная энергия внутри корабля?» — Потрясенно воскликнул кто-то из физиков. Шум в зале продолжался не меньше минуты. Когда он затих, Мортон заговорил, как ни в чем не бывало. «В данный момент у нас 41 такая установка. Если мы примем план Гровнера, возле каждого атомомета будет находиться ядро из военного персонала, в то время как мы остальные рассеемся по всему кораблю в качестве приманки. Но каждый в зоне досягаемости установки. Стрелять по противнику будут даже в том случае... «Если на линии огня окажется один или несколько из нас?» Мортон покачал головой. «Возможно, это самый эффективный план из всех предложенных, но его жестокость ошеломила всех нас. Сама мысль стрелять в своих, хотя и не нова, но поражает куда глубже, чем, как мне кажется, может себе представить мистер Гровнер. Ради справедливости должен заметить, что была еще одна причина, из-за которой ученые проголосовали против». «Капитан Лич поставил условие, чтобы те, кто будет выполнять роль подсадной утки, не имели оружия. Для большинства из нас это требование неприемлемо. Каждый человек имеет право на самозащиту». Директор поморщился. «Сейчас я все же выступаю за предложение Гровнора, но против условия, выдвинутого капитаном Личем». При первом же упоминании об условии командира Гровнор повернулся и взглянул ему в глаза» ответный взгляд капитана был мрачным но твердым думаю капитан нужно пойти на риск нарочито громко сказал гровнар командир корабля слегка наклонил голову хорошо я снимаю свое условие сказал он гровнар заметил что быстрый обмен репликами между ним и капитаном удивил мортона директор недоуменно переводил взгляд с одного на другого Смятение появилось на его мужественном лице. Он спустился по узкой металлической лесенке и подошел к Гровнору. «По совести говоря», — тихо проговорил он, — «я не догадывался, чего он добивается. По-видимому, он считает, что в обстановке кризиса...» Мортон замолчал и повернулся, чтобы взглянуть в лицо капитана Лича. «Пожалуй, он понял, что допустил ошибку», — примирительно сказал Гровнор. Мортон кивнул, неохотно соглашаясь с ним. «В чем-то он может быть и прав», — сказал он. «Инстинкт самосохранения способен подавить все остальные чувства и мысли, но», — добавил он, нахмурившись, — «об этом лучше помолчать, а то еще оскорбим кого-нибудь из ученых, а на корабле и так атмосфера не из лучших». Он повернулся к собравшимся. «Джентльмены», — решительно заявил он, — «По-моему, достаточно ясно, какой план действий предложил мистер Гровнер. Всех, кто за него, прошу поднять руки». К большому разочарованию Гровнера поднялось не более пятидесяти рук. Поколебавшись, Мортон продолжил голосование. «Поднимите руки все, кто против». На этот раз рук поднялось с десяток. Мортон поманил человека из первого ряда. «Вы не голосовали ни за, ни против. В чем дело?» Тот пожал плечами. «Держу нейтралитет. Я не могу принять ту или другую сторону, так как недостаточно разбираюсь». «А вы?» — спросил Мортон еще одного человека. «А как быть со вторичным облучением?» — ответил тот вопросом на вопрос. «Мы его блокируем», — вмешался капитан Лич. «Мы герметически перекроем весь участок». Затем он обратился к Мортону. «Директор, не понимаю, в чем задержка. Результат голосования очевиден». 59 против 14 в пользу проекта Гровнора. Поскольку мои полномочия в отношении ученых ограничены даже в условиях кризиса, я рассматриваю это голосование как решающее. Мортон, казалось, растерялся: Но, возразил он, почти 80 человек воздержались от голосования. Это их личное дело. Слова капитана прозвучали очень официально. «Надо думать, взрослые люди должны знать, чего они хотят. На том стоит демократия. Так что я приказываю начинать операцию немедленно». Мортон явно колебался. «Что ж, джентльмены, я вынужден согласиться», — помедлив произнес он. «Думаю, всем нам надо приступить к выполнению своих обязанностей. Понадобится время для установки атомометов. Так что приступайте к энергозащите седьмого и девятого уровней. Насколько я могу судить», Оба проекта можно осуществить параллельно и использовать их в зависимости от того, как будут развиваться события. «Теперь понятно», — с явным облегчением заключил кто-то из присутствующих. Предложение, казалось, устраивало большинство. Люди немного расслабились, послышались шутки. Постепенно зал пустел. Гровнар обратился к Мортону. «Это был гениальный ход». Я был настолько против их проекта, что не мог додуматься до подобного компромисса. Мортон с печалью в голосе откликнулся на похвалу. «Я держал его про запас. Из своего общения с людьми я вынес, как важно не только решить проблему, но и ослабить напряженность среди тех, кто ее решает». Он нахмурился. «Во время опасной и трудной работы раскованность играет весьма важную роль». Он протянул Гроунару руку. Но желаю удачи, молодой человек. Надеюсь, вы выйдете из игры целым и невредимым». Они пожали друг другу руки, и Гровнур поинтересовался. «Сколько времени займет установка атомометов?» «Около часа, может, чуть больше. А пока надо установить для защиты большие вибраторы». Новое появление двуногих заставило Иксла перебраться вверх на седьмой уровень. Довольно долго пролетал он уродливой тенью через толщу стен и полов. Дважды его заметили и направили на него оружие, воздействие которого отличалось от воздействия ручных вибраторов, с которым он уже имел дело, как смерть от жизни. Оно разрушало стены, в которые он нырял. Один раз луч коснулся его ноги. Горячая волна, вызванная вибрацией молекулярного смешения, ударила с такой силой, что он захромал. Правда, менее чем за секунду нога восстановилась, но он понял, что тело его чувствительно к воздействию этих мощных переносных установок. И все же он не насторожился. Быстрота реакций, хитрость, точный расчет времени и места — все эти преимущества должны были свести на нет действия нового оружия двуногих. Важнее было понять, что они делают. Ясно же, что, заперевшись в центре управления, Они обдумывали какой-то план, за осуществление которого теперь так взялись. Блестящими, не мигающими глазами Икстол наблюдал, как этот план воплощается в жизнь. Во всех коридорах хозяева корабля суетились вокруг печей, приземистых толстых сооружений из черного металла с отверстием в верхней части, которое изрегало белое яростное пламя. Видимо, яркие вспышки огня ослепляли двуногих, так как обычно прозрачный материал их скафандров был затемнен. Толстые агрегаты постоянно производили длинные, тускло поблескивающие полосы материи. Эти ленты подхватывали металлорежущие машины. Точно по размеру разрезали ленту, и куски ее шлепались на металлический пол. Ими покрывали всю поверхность, не пропуская, как отметил Икстл, ни дюйма. Как только горячая полоска оказывалась на полу, Массивные рефрижераторы плотно прижимали ее и охлаждали. Сначала его сознание отказывалось верить в результаты своих наблюдений. Он заставлял себя поглубже разобраться в том, что стоит за действиями двуногих в коварстве которых не сомневался, что за цели они притворяют в жизнь. Однако в конце концов он решил, что все обстоит именно так, как он это видит. Они просто устанавливали в полах на двух уровнях защитные поля – Позже, когда двуногие поймут тщетность попытки устроить ему ловушку, они придумают что-нибудь еще. Важно было не прозевать тот момент, когда система станет опасной для него, а тогда он, следуя за ними, одним махом порвет все эти энергетические связи. Их стал с презрением выкинул эту проблему из головы. Люди были всего лишь игрушками в его руках, сами облегчали ему захват гуулов, в которых он так нуждался, свою очередную жертву, он отбирал очень внимательно. Изучив организм случайно убитого им человека, он понял, что для его целей больше всего подходят желудок и кишечный тракт. Так что само собой выходило, что лучше всего, если это будут те, у кого большой живот. Предварительно смотрев место действия, он бросился вперед. Прежде чем атомомет направили на него «Икстл» уже исчез вместе с извивающимся сопротивляющимся телом. Было совсем просто изменить свою и жертвы атомную структуру, чтобы просочиться сквозь пол, потом сквозь следующий потолок, вниз прямо в огромный корабельный трюм. Он мог это проделать гораздо быстрее, но боялся повредить человеческое тело. Теперь трюм был ему хорошо знаком, так что он уверенно ступал по полу. При первом же осмотре корабля Он тщательно обследовал его и хорошо изучил дорогу, по которой двигался сейчас и которую проложил, когда нес фон Гроссена. Он безошибочно продвигался вперед по полутемному помещению, направляясь к дальней стене. Большие тюки и коробки громоздились до самого потолка, и он или проходил сквозь них, или обходил стороной, как ему больше нравилось, пока не оказался в большой трубе. Диаметр ее был достаточно велик». Он мог там даже стоять. Это была секция, тянувшаяся на много миль системы кондиционирования воздуха. Для человеческого глаза тут было довольно темно, но для его органов зрения, воспринимавших инфракрасное излучение, освещение было достаточным. Он видел тело фон Гроссена, и новую жертву положил рядом с ним. Потом, очень осторожно, он сунул одну из своих проволокообразных рук в собственную грудь, Вынул драгоценное яйцо и поместил его в желудок человека. Человек все еще сопротивлялся, но Икстл спокойно ждал того, что должно было произойти. Постепенно тело человека замирало. Мышцы становились жесткими, неподвижными. В отчаянии человек резко дернулся и выпрямился, очевидно осознав, что к нему подкрадывается паралич. Икстл безжалостно придавил его к полу и держал до тех пор, пока не завершилось необходимое химическое воздействие на его организм. И вот человек уже замер в полной неподвижности. Открытые глаза смотрели в одну точку, на лбу выступили капельки пота. Через несколько часов яйца в желудках людей должны были проклюнуться, миниатюрные дубликаты самого Икстла должны были развиться до максимального размера. Икстл покинул трюм и направился наверх, в поисках других инкубаторов для своих яиц, других гуулов. К тому времени, когда он захватил третьего пленника, люди работали на девятом уровне. Жара волнами распространялась по коридору. Адова жара. Даже персональные рефрижераторы не справлялись с перегретым воздухом. Люди обливались потом даже под скафандрами. Ослабленные жарой, полуослепшие, они трудились почти механически». Вдруг человек, работавший рядом с гровнором, закричал «Вон они!». Гровнер повернулся в том направлении, куда показывал кричавший, и замер. Машина, что двигалась прямо на них, была невелика. Шар с карбида вольфрамовой оболочкой имел сопло. Он был установлен на платформе, которая катилась на четырех резиновых колесиках. Все, кто был здесь, побросали работу. Люди с побледневшими лицами смотрели на «Металлическое чудище». Неожиданно один из них подскочил к Гроунуру. — Будь ты проклят, Гров! гневно бросил он ему в лицо. — Это на твоей совести. Если такая штука меня облучит, имей в виду, я не промахнусь, тебе не сдобровать. — Я тоже буду здесь, — жестко оборвал его гровнар Если погибнешь ты, погибну и я. Слова Гровнора, казалось, несколько охладили разгневанного, но в его тоне все-таки оставалась угроза. «Ну и чертова мерзость эта штука! Неужели нельзя было придумать что-нибудь получше, чем превращать людей в подсадных уток?» «Ну, есть и другой путь», — ответил гровнер «Какой же?» «Самоубийство», — совершенно серьезно сказал гровнер Техник ошеломленно посмотрел на него и отошел, бормоча себе под нос что-то о глупых шутках и слабоумных шутниках. гровнар грустно ухмыльнулся и снова приступил к работе он почти тут же заметил, что у людей опустились руки. Тревога передавалась от одного к другому. Неудачное слово или поступок одного взвинчивали всех. Они были приманкой, каждый на свой лад, но все так или иначе реагировали на смертельную опасность. Никто не был защищен, а стремление выжить было в крови у каждого. Хорошо подготовленные, тренированные военные под руководством капитана Лича Выстроились в бесстрастную линию обороны, но внешнее бесстрашие скрывало тревогу в сердцах. Лишь немногие, настроенные подобно Элиоту Гроувнору, были убеждены в правильности принятых мер, и они были готовы на все. «Весь персонал, внимание!» Гроувнор вместе с остальными подскочил при звуках этого голоса, говорил капитан Лич, На седьмом, восьмом и девятом уровнях все атомометы находятся на своих позициях. Думаю, вам приятно будет узнать, что я обсуждал с моими офицерами, как можно избежать опасности, сопряженной с применением этого оружия. Рекомендуем следующее. Как только увидите этого гада, не тяните, не оглядывайтесь по сторонам, немедленно бросайтесь на пол». Всем командам атомометов прямо сейчас установить прицел на пятьдесят к полутора. Это даст вам защитное пространство в полтора фута. Таким образом, вы избежите прямого облучения. Правда, от вторичного вы не будете защищены. Но можно смело утверждать, что вовремя бросившись на пол, поможете доктору Эгерту и его персоналу сохранить вам жизнь. Они будут работать в центре управления кораблем. А в заключение... Уже более спокойно, поскольку его главная задача была выполнена, добавил капитан Лич. «Позвольте заверить вас, что дезертиров на борту корабля нет. Каждый из нас находится в одинаковой опасности, кроме врачей и трех тяжелобольных. Мы с директором Мортоном будем в разных группах. Директор Мортон на седьмом уровне, мистер Гровнер, чей план мы осуществляем, на девятом. Удачи вам, джентльмены!» Некоторое время. Все сохраняли молчание, потом командир их подразделения произнес. Эй, парни, наше орудие уже на прицеле, у вас все будет в порядке, только не мешкайте, шлепайте сразу на палубу. Спасибо, друг, отозвался Гровнер. Все вздохнули с облегчением. Сотрудник биоматематика логического отдела попросил. Гров, скажи ему еще что-нибудь ласковое. Я всегда любил военных, поддержал его товарищ по группе. Намеренно, с хрипотцой в голосе, он громко сказал, обращаясь к солдатам. «Именно поэтому вы должны будете задержаться на ту самую секундочку, которая мне понадобится!» Гровнер почти не слышал разговора. Приманка подумалась ему опять. И ни одна группа не будет знать, что другую настигла беда. При критическом выстреле, так теперь называлась критическая масса энергии, которую развивает «Крошечный реактор», Луч вырвется из сопла без всякого взрыва. Вокруг будет нарастать жесткая, беззвучная и невидимая радиация. Когда все кончится, выжившие сообщат об этом капитану Личу по прямому каналу связи. Командир известит об этом остальных. «Мистер Гровнар?» Столь резкий вызов застал Гровнара врасплох, и он инстинктивно бросился на пол, сильно ударившись при этом, но тут же вскочил, узнав голос капитана Лича. Остальные тоже удрученно поднимались на ноги. Один из них выругался. Черт бы их побрал! Нельзя же так! Гровнор подошел к коммуникатору. Краем глаза он смотрел вдоль коридора. Да, капитан, будьте добры, спуститесь на седьмой уровень, центральный коридор. Встреча в 9 часов. Да, сэр. Гровнор отправился выполнять приказ с чувством страха в душе. Что-то настораживающее было в голосе капитана. Зрелище, которое предстало перед ним, было ужасным. Он увидел опрокинутое на бок орудие. Рядом с ним лежали мертвые, до неузнаваемости обожженные трое солдат орудинной команды. Дальше на полу корчился и извивался четвертый. Похоже, они пострадали от вибратора. Чуть поодаль от орудия, без сознания или мертвые, лежали еще человек двадцать, и среди них директор Мортон. Подручный Эгерта, В защитных одеждах носились по коридору, подбирая пострадавших и на грузовом тягаче увозили их в центр управления. Спасательные работы велись уже несколько минут, так что, возможно, часть потерпевших уже взял под свою опеку доктор Эггерт. Возле барьера, установленного у поворота в другой коридор, Гровнор увидел капитана Лича. Командир был бледен, но спокоен. За несколько минут Гровнор узнал, что произошло. Чудовище появилось, как всегда, неожиданно. Молодой техник, капитан лишь не стал называть его имени, в панике забыл, что надо броситься на пол. Когда сопло пушки неумолимо пошло вверх, истеричный юноша выстрелил в орудийную команду из вибратора. По-видимому, и солдаты немного замешкались, увидев техника на линии огня, и в следующее мгновение каждый из них получил свою порцию. Трое упали на орудие и опрокинули его, Оно покатилось в сторону и повлекло за собой четвертого солдата. К несчастью, он крепко держал в руке активатор и тут же нажал на него. Три его товарища находились перед самым соплом. Они скончались мгновенно. Орудие все катилось по коридору и снесло целую стену. Мортона и его группу, хотя они были вне линии огня, настигла вторичная радиация. Говорить о степени поражения было рано, но по меньшей мере в течение года им предстояло находиться в постели. Таковы были предварительные итоги. Возможно, некоторым из них грозила смерть. «Мы немного помедлили», — признался капитан Лич. «Все произошло, по-видимому, через несколько секунд после моего выступления, но, наверное, прошла еще минута, прежде чем те, кто слышал выстрел, проявили любопытство и заглянули за угол. Он тяжело вздохнул». Погибло все подразделение. Такое мне не снилось и в самом кошмарном сне. Гровнер промолчал. Вот почему капитан лично стаивал на том, чтобы ученые не имели при себе оружия. В критическом положении любому человеку свойственно защищаться, иначе он не может. Подобно животному он борется прежде всего за свою жизнь. Гровнур старался не думать о Мортоне который понимал, что ученые не примут его проекта, если их оставить без оружия, и он придумал такой модус операнди, который привел всех к согласию на применение атомного оружия. «Зачем вы позвали меня?» — жестко спросил он капитана. «Мне кажется, что это поражение касается и всего вашего проекта. Как вы думаете?» Гроунер вынужден был согласиться. «Пропал эффект неожиданности» он не должен был знать, что его ожидает, если он выходит на группу. Теперь тварь станет осторожнее. Он представил себе, как красное чудовище высовывает из стены свою голову, осматривает коридор, а затем смело выходит возле самого орудия и хватает одного из орудийной команды. Единственное, что в таком случае остается, это поставить второй атомомет для защиты первого, но об этом не приходилось и мечтать. На весь корабль, Был всего сорок один исправный атомомет. «Захватил он еще кого-нибудь?» Опустив голову, спросил Гровнор. «Нет». Снова Гровнор промолчал. Как и все на корабле, он мог только гадать, зачем этой твари живые люди. Одна из догадок основывалась на теории Кариты. Если это существо принадлежит крестьянам, главное для него — самопроизводство. Последствия были чудовищными — Тварь явно охотилась за все новыми жертвами. «Насколько я могу судить?» — проговорил капитан Лич. «Это чудище снова поднимется сюда. Я считаю нужным оставить орудия там, где они есть, пока мы не обеспечим защиту трех уровней. На седьмом работы уже завершены, девятый почти закончили, так что можно переходить к восьмому. Пока мы будем осуществлять наш план...» Чудовище, боюсь, будет обладать тремя пленниками, не считая фон Гроссена. Каждый раз после набега он со своей жертвой устремлялся вниз. Я предлагаю, как только все три уровня будут задействованы, всем нам собраться на девятом и там ждать его появления. Когда он захватит одного из нас, мы пережидаем одну секунду, и затем мистер Пеннон опускает рычаг и включает энергетическое поле на всех трех уровнях. Тварь проникнет на восьмой уровень и обнаружит, что пол находится под действием силового поля. Если чудовище попытается пройти сквозь защитное поле, на седьмом уровне оно столкнется с той же проблемой. А если попробует подняться наверх, упрется в девятый. Куда бы оно ни сунулось, везде его ждет двухуровневый барьер. Командир помолчал, задумчиво глядя на Гровнора. Потом спросил. «Я знаю, вы считаете, что один уровень его не убьет. А что вы думаете о двух?» После минуты колебания Гровнер ответил. «Принимаю ваш план. Мы ведь можем только догадываться, как это подействует на тварь. Возможно, все мы будем приятно удивлены». Сам он в это не верил. Но в такой ситуации приходилось считаться с еще одним фактором – убеждением и надеждой людей – «Лишь действительное событие может повлиять на убеждения многих на корабле. Когда их убеждения придут в противоречие с действительностью, тогда и только тогда можно считать, что эмоционально они готовы для более крутых решений». Гровнер подумал еще, что медленно, но верно учится влиять на людей. «Для этого мало иметь точную информацию и знания, мало быть правым. Людей нужно уговаривать, убеждать». Порой это требует больше времени, чем отпущено обстоятельствами. А иногда этим пренебрегают вообще. И тогда гибнут цивилизации, проигрываются сражения, погибают корабли всего лишь из-за того, что человек или группа людей, обладающих спасительной идеей, не затруднили себя долгой и нелегкой процедурой убеждения своих коллег, товарищей. «Сделай он уже это, ничего подобного не произошло бы». «Атомометы могут оставаться на местах», — сказал он. «Пока мы готовим экраны, а потом их нужно будет убрать, иначе при включении поля они сработают сами и просто взорвутся». Он намеренно отказался от своего плана в битве против врага. Восемь. Дважды за последние два часа сорок пять минут поднимался Икстл на восьмой уровень. У него осталось шесть яиц, Четыре из них он собирался использовать. Его раздражало то, что теперь все больше времени уходило на каждого гуула. Защита от него становилась все активнее, а атомометы вынуждали его охотиться за теми, кто был непосредственно при них. Однако с каждым набегом Икстл все искуснее рассчитывал время и добивался успеха. Это было необходимо. Необходимо было и прежде всего покончить с размещением яиц – а уж потом он займется людьми. Когда работы на восьмом уровне были закончены и были убраны орудия, все собрались на десятом уровне. Гровнар услышал, как капитан Лич отрывисто произнес. «Мистер Пеннон, вы готовы включить систему?» «Да, сэр». Голос инженера немного дрожал. «Пропало пять человек, а теперь не поздоровится, по крайней мере, еще одному». «Вы слышите, джентльмены?» «Еще одному не поздоровится! Еще один из нас станет приманкой, хочет он того или нет!» Это был знакомый голос, но долгое время его не было слышно. Он мрачно продолжал. «Говорит Грегори Кент, мне очень жаль, что приходится общаться с вами из безопасного центра управления. Доктор Эггерт велит мне еще неделю оставаться на положении больного. Капитан Лич передал мне бумаги директора Мортона». «И я попросил бы мистера Келли рассказать о том, что происходит. Это должно прояснить весьма важные обстоятельства. В конце концов, мы должны знать даже худшее». «Э-э-э...» — каркающий голос социолога прозвучал в коммуникаторах. «Я так вижу. Когда мы впервые обнаружили это существо, оно плавало в космосе в четверти миллиона световых лет от ближайшей галактики, по всей видимости, лишённое всяких средств передвижения». Только представьте себе это жуткое расстояние и посчитайте, сколько времени и энергии надо на то, чтобы переместить чудище в такую даль. Лестер подсчитал вероятность этого, и теперь пусть он расскажет вам то, о чем поведал мне. Говорит Лестер, большинство из вас знакомы с широко распространенной теорией происхождения Вселенной. Принято считать, что она возникла в результате гибели предыдущей Вселенной, несколько миллиардов лет назад». Считается также, что наша Вселенная через несколько миллиардов лет закончит свой цикл и взорвется в очередном катаклизме. О том, каким будет этот катаклизм, можно только догадываться. В ответ на просьбу Келли я предлагаю вам такую версию. Предположим, что чудовище выбросило в космос чудовищной мощи взрывом, и оно вдруг обнаружило, что несется в открытом пространстве и у него никакой возможности повернуть – При таких обстоятельствах он мог плавать в космосе до бесконечности, так и оставаясь вдали от ближайшей галактики. «Келли, вы это хотели от меня услышать?» «Ага. Да. Большинство из вас, возможно, вспомнят, что я еще раньше говорил о парадоксе, который заключается в том, что при столь высоком уровне развития, которым обладает это существо, его раса не заселила всю Вселенную». Но постепенно, логически рассуждая, я пришел к выводу, что его раса должна была господствовать над Вселенной, и она господствовала над ней. То есть она господствовала над предыдущей Вселенной. И вполне естественно, теперь это чудовище полагает, что его род должен захватить нашу Вселенную. Так, по крайней мере, выходит согласно нашей теории. Снова заговорил Кент. Я уверен, все наши ученые понимают, что эти рассуждения построены, если не на песке, то близко к тому, хотя знать их необходимо. Думаю, что правильно видеть в своем враге существо, принадлежащее к высшей расе. Не исключено, что его сородичи оказались в столь же жалком состоянии. Нам остается только надеяться, что никакой корабль не окажется поблизости от этого существа. Биологически эта раса может находиться впереди нас на миллиарды лет. И из этого следует, что справедливо будет потребовать от каждого из нас предельных усилий и самопожертвования». Ужасный вопль прервал его слова. «Спасите скорее! Вытаскивает из скафандра!» И закончился хрипом. «Это Дек», — воскликнул Гровнер, — «помощник руководителя геологов». Он сказал «это машинально». Он узнавал теперь людей по голосам почти моментально. Тут же по коммуникатору раздался другой голос. «Тварь уходит! Я видел, как она ринулась вниз!» «Включить защиту!» Спокойно и твердо позвучал голос Пеннона. Гровнер поймал себя на том, что с любопытством смотрит себе под ноги. Там мерцал яркий голубой свет. Маленькие щупальца огня метнулись на несколько дюмов вверх по его прорезиненному костюму. Нависла тяжелая тишина. Он невольно глядел вдоль коридора, освещенного неземным голубым огнем. Ему казалось, что он смотрит в самые глубины корабля, но тут послышался голос Пеннона. Почему-то он говорил шепотом. «Если план удался, то теперь мы держим дьявола на восьмом или седьмом уровне». Капитан Лич привычно отдал команду. «Все, чьи фамилии начинаются на буквы от А до Л». Следуйте за мной на седьмой уровень. Группа от М до Я за мистером Пенноном на восьмой. Персонал, обслуживающий атомометы, остается на местах. Команда, занимающаяся покрытием, продолжает действовать согласно инструкции. Люди, спешившие впереди Гровнора, стали как вкопанные на втором повороте седьмого уровня. Гровнор протиснулся вперед и застыл над распростертым на полу телом. Сверкающие щупальца голубого огня Буквально прижимали его к металлическому полу. Молчание нарушил капитан Лич. «Унесите его!» Вперед выступили двое и коснулись тела. Голубое пламя перебросилось на них, словно пытаясь напасть. Они резко подняли тело, дьявольские узы разорвались, и они подняли его на десятый уровень, где не было энергозащиты. Отправился следом и Гровнер и молча наблюдал, как осторожно укладывали тело на пол. Оно еще несколько минут подрагивало под воздействием остаточной энергии и успокоилось, наконец, в объятиях смерти. «Жду отчета», — жестко потребовал капитан Лич. После секундной паузы ответил Пеннон. «В соответствии с планом по всем трем уровням были расставлены люди. Они вели безостановочное наблюдение. Если чудовище появится где-то здесь, его непременно увидят, но на это, возможно, уйдет минут тридцать». Минут через двадцать прозвучал новый рапорт. «Никого!» — голос Пеннона выдавал разочарование. «Командир! Должно быть чудовище смоталось!» В ответ по всей сети связи пронесся жалобный вопрос. «А что же? Что мы будем делать теперь?» И ру показалось, что в этих словах отразилась боль и сомнение каждого члена экипажа космической гончей. Девять. Молчание затягивалось. Такие говорливые обычно начальники отделов и служб корабля сейчас будто языки проглотили. Гровнора самого поверх в дрожь возникший в его уме новый план, но роковая реальность требовала действий. Он выжидал: не его дело начинать разговор. Затянувшуюся паузу прервал Кент. Оказывается, наш враг может пройти сквозь энергетически защищенные стены и полы, как и сквозь обычные. Мы можем как угодно долго рассуждать на тему, как он отнесся к нашему эксперименту, но совершенно очевидно, что он так легко и быстро восстанавливает свои органы, что, по-видимому, не ощущает, пролетел ли он сквозь один или сквозь два пола. «Я хотел бы услышать мистера Зеллера», — сказал капитан Лич. «Где вы сейчас, сэр?» «Я здесь, капитан. Я закончил специальный скафандр и теперь начал поиски в трюме корабля». «Сколько понадобится времени, чтобы сделать такие скафандры для каждого члена экипажа?» Зеллер медля с ответом. «Для этого придется построить производственный цех», — сказал он наконец. «Понадобится оборудование, с помощью которого можно будет создать специальные приспособления для того, чтобы из любого металла можно было делать скафандры в достаточном количестве. Одновременно нам придется воспользоваться одним из атомных реакторов для специальной обработки металлов». «Только тогда они станут пригодными для таких скафандров. Как вам, по-видимому, известно, в таком скафандре можно продержаться в радиоактивной среде пять часов, а это немало. Думаю, что первый специальный скафандр сойдет с конвейера примерно через двести часов». Гровнер подумал про себя, что двести часов — это по самым скромным подсчетам. Вряд ли так скоро обычный металл можно превратить в столь специфичный. Слова «металлурга» — повергли капитана Лича в уныние. «Тогда нечего об этом и говорить», — прозвучал голос Смита. «А поскольку полная экранизация корабля потребует много времени, если она вообще возможна, у нас и шансов-то не остается». Обычно медлительный голос Гурли на сей раз прозвучал, как удар хлыста. «Как это нечего говорить? Мы пока еще живы, предлагая приступить к работам и каждому сделать все, что в его силах». И настолько быстро, насколько сумеем. Откуда вы знаете, что монстр не сокрушит и специально изготовленный защитный металл? В физике он явно разбирается лучше нашего. Вполне вероятно, что он способен создать такие разрушительные лучи, перед которыми не устоит ни один из наших материалов. Вспомните, как киса распылила наш защитный металл. А еще одному небу известно, какие механизмы и материалы находятся в наших лабораториях. — Так что ж, по-вашему, пойдем сдаваться? — презрительно прорычал Гурли. «Нет — Нет! — гневно возразил биолог. — Я призываю вас к здравому смыслу. Не надо слепо выполнять бесполезную бесцельную работу. Конец этой словесной дуэли положил Карита. — Я склоняюсь в пользу предложения Смита, — сказал он. «Я уже говорил, что мы имеем дело с существом, которое прекрасно понимает, что нам нельзя позволить предпринять что-либо значительное, и оно непременно внесет свои поправки в то, что мы затеем, например, в подготовку защитного поля на всем пространстве корабля». Капитан Лич еще хранил молчание. Из центра управления снова раздался голос Кента. «Как вам кажется, что тварь предпримет, если поймет, что наша оборонительная тактика опасна для нее?» «Начнет убивать. У меня нет никаких предложений, кроме одного — собраться всем в центре управления. Но, как и Смит, я уверен, что через какое-то время чудовище проникнет и туда». «Нет ли у вас каких-либо предложений на этот счет?» — спросил капитан Лич. «Если честно, то нет. Разве что...» Нам не следует забывать, что мы имеем дело с разумным существом, которое, по нашим представлениям, относится к крестьянской стадии исторического развития. И поэтому его земля, и он сам, или, говоря более абстрактно, его имущество и его потомство, являются для него святынями. Он будет слепо сражаться против вторжения в его святыни. Он, подобно аграрию, привязал себя к кусочку пространства имущества, пустил корни и холит-лилеет продолжение своего рода». Карита помолчал, потом добавил. «Таковы вкратце мои соображения, но как использовать его слабости, я сейчас сказать не могу». «Я тоже не вижу, как это может нам помочь», — согласился капитан Лич. «Может быть, каждый руководитель отдела посоветуется сейчас со своими коллегами? Рапорт о всех сколько-нибудь стоящих идеях я жду через пять минут». Гровнер, у которого не было ни помощников, ни подчиненных, попросил. «Нельзя ли мне задать несколько вопросов мистеру Карите, пока идут переговоры?» «Если никто не возражает, пожалуйста», — кивнул капитан Лич. Возражений не последовало. «Можно вас побеспокоить, мистер Карита?» — спросил Гровнер. «А кто это?» Гровнер. О да, мистер Гровнер. Теперь я узнал ваш голос. Прошу вас». Вы упомянули о том, что крестьянин с почти бессознательным упорством цепляется за свой клочок земли. Если наше существо находится на этой стадии цивилизации, способно ли оно представить себе, что у нас может быть иное отношение к своей собственности? Абсолютно уверен, что не способно. И существо будет строить свои планы, исходя из убеждения, что мы от него никуда не денемся, так как не сможем расстаться со своим кораблем. «Да, и он прав. Мы действительно не можем покинуть корабль». гровнер настойчиво продолжал. «Но мы-то с вами принадлежим к другой стадии развития, и чувство собственности мало, что значит для нас. Мы ведь не станем слева цепляться за нее». «Я никак не могу понять, куда вы клоните», — заявил явно озадаченный Карита. «Я пытаюсь логически развить ваши мысли и применить их к нынешней ситуации». «Мистер Гроунер...» вмешался капитан Лич. «Я, кажется, ухватил, к чему вы ведете. Вы готовы предложить новый план действий?» «Да». Голос Гровнера дрогнул. «Мистер Гровнер...» Голос капитана Лича был суровым. «Если я правильно вас понял, ваше предложение опирается на отвагу и воображение. Попрошу вас разъяснить его всем...» Он посмотрел на часы. «До истечения пятиминутного срока...» После короткой паузы снова послышался голос Кариты. «Мистер Гровнер, вы совершенно правы. Мы можем принести эту жертву без терзаний. И это единственное решение». Минутой позже Гровнер представил свой анализ обстановки всем участникам экспедиции. Когда он закончил, первым отозвался Смит, причем почти шепотом. «Гровнар, вы совершенно правы. Это означает, что жертвами станут фон Гроссон и четверо с ним. Это означает, что каждый из нас приносит себя в жертву. И все равно вы правы. Собственность — это не святыня для нас. А что касается фон Гроссона и четырех парней, то у меня не было возможности сообщить вам о своем докладе Мортону. Я провел параллель с поведением некоторых видов ос на земле. Если я прав...» это настолько ужасно, что смерть для этих людей явится избавлением от мучений. Аса! крикнул кто-то. «Согласен с вами, Смит. Чем скорее они умрут, тем лучше для них и хуже для чудовища». «Все в центр управления!» — скомандовал капитан Лич. «Мы...» — в коммуникаторе раздался быстрый возбужденный голос. Прошла томительная секунда, прежде чем гровнер определил, что он принадлежит Зеллеру. «Капитан, скорее пошлите людей с атомометами в трюм! Я нашел их в трубе системы кондиционирования воздуха! И тварь тут! Я ее удерживаю своим вибратором! Это не приносит ему особого вреда! Так что спешите!» Словно пулеметная очередь, посыпались команды капитана в то время, как люди кинулись к лифтам. «Всем сотрудникам научных отделов, выходные шлюзы, военному персоналу за мной в грузовые лифты!» «Возможно, нам не удастся поймать или убить его в трюме, но, джентльмены...» В голосе его появилась решимость и отчаяние. «Мы избавимся от этого чудовища, чего бы это нам не стоило! Пришло время не думать о самих себе!» Икстон невольно отступил, когда человек стал вытаскивать его гуулов. Впервые острый страх поражения, подобно бесконечному мраку космоса, затмил его разум. Его первым побуждением было ринуться в самую гущу этих двуногих и разделаться с ними со всеми. Но воспоминание о мерзких сверкающих орудиях охладило его пыл. Он отступил с предчувствием беды. Он упустил инициативу. Они найдут теперь его яйца и, уничтожив их, погубят его надежды продолжить свой род, обрести новые силы с появлением других икслов. С этой минуты... У него оставалась лишь одна цель – он должен убивать и только убивать. Теперь он недоумевал, почему начал с воспроизведения себе подобных, а не с первоочередного, и потратил столько драгоценного времени, но необходимое оружие, с помощью которого можно было бы убивать и сокрушать все на своем пути. После минутного размышления он устремился в ближайшую лабораторию. Такого жгучего желания убивать – он никогда еще не испытывал. В то время, как он работал, склонившись над машиной, его ноги вдруг ощутили, что в нестройной симфонии колебаний, обычной для корабля, что-то изменилось. Он оставил работу и выпрямился. И тут понял, в чем дело. Замолчали двигатели корабля. Гигантский космический корабль прекратил свое безудержное движение вперед и залег в черных глубинах пространства». Безотчетное чувство тревоги охватило икстла. Его длинные проволокообразные пальцы метались подобно молниям, когда он в бешеной гонке проделывал сложнейшие операции, соединяя тонкие сочленения. Внезапно он снова застыл. Обострилось ощущение чего-то неладного, опасного. От напряжения свело мышцы ног, и он понял, что это было. Он больше не чувствовал вибрации от их движения – они покинули корабль. Ихстал отбросил свое почти законченное оружие и скользнул сквозь ближайшую стену. Он знал точно, что избежать гибели мог только в бесконечной тьме космоса. Ихстал рвался сквозь пустынные комнаты и коридоры, наливаясь ненавистью. Алое чудовище с древнего, очень древнего Глора. Светящиеся стены, казалось, смеялись над ним. Весь этот корабль, так много суливший ему, теперь стал местом, где в любую секунду мог разразиться кромешный ад. С облегчением он увидел впереди выходной шлюз, прорвался сквозь первую секцию, вторую, третью и оказался в космосе. Он понимал, что люди ждут его появления, поэтому с огромной силой оттолкнулся от корабля. Он чувствовал, что становится все легче по мере того, как его тело стрелой удаляется от корабля в бесконечную черную тьму. Свет в иллюминаторах корабля погас, зато вспыхнуло таинственное голубое сияние. Сначала оно охватило всю огромную поверхность корабля, а потом медленно, как бы нехотя, стало бледнеть. Прежде чем оно погасло совсем, вокруг корабля вырос мощный энергетический экран, который навсегда закрыл Икслу доступ к кораблю. Как только мощные генераторы оправились после выплеска энергии, весело заиграли и засветились огни в иллюминаторах. стол, уже отбросивший себя на десятки миль от корабля, вновь немного приблизился к нему, но с опаской. Теперь, когда он находился в космосе, двуногие могли применить против него атомное оружие и уничтожить без всякой опасности для себя. Он завис примерно в полумили от экрана, Он видел, как первые спасательные катера вынурнули из тьмы, миновали приоткрывшийся экран и исчезли внутри гигантского корабля. За ним последовала другая флотилия, едва различимая на темном фоне космоса при слабом свете иллюминаторов. Наконец шлюз закрылся, и без всякого промедления корабль тут же исчез. Только что он был здесь, огромная металлическая сфера — И вот он уже звездочка, летящая к яркому неправильной формы пятну галактики, плывущей в бездне протяженностью в миллионы световых лет. Тоскливо потянулось время, превращаясь в вечность. иксл распростерся в безграничной ночи, неподвижный, отчаявшийся. Он не мог заставить себя не думать о молодых Икслах, которые уже никогда не вылупятся, и о Вселенной недостижимой теперь для него из-за им же допущенных ошибок. Гровнер наблюдал, как электроскальпель в руках искусного хирурга вскрыл желудок пятого пациента. Последнее яйцо уложили на дно глубокого чана из высокопрочного сплава. Яйца были круглыми, сероватыми, одно из них было надтреснуто. Вокруг чана собралось несколько человек с бластерами наготове. Трещина увеличилась – Высунулась мерзкая круглая красная голова с глазками, бусинками и хищной щелью рта. Голова извивалась на тонкой коротенькой шее, а глаза злобно уставились на людей. С людей быстротой, новорожденный освободился от оболочки и попытался выкоробка из чана, но гладкие стенки не позволили это сделать. Чертенок сполз вниз и исчез в пламени бластеров. «А что, если бы он выбрался из чана и скрылся в ближайшей стене?» Облизнув пересохшие вдруг губы, спросил Смит. Никто ему не ответил. Гровнер видел, что все не отрывают глаз от чана. Яйца медленно таяли под воздействием огня, пока не вспыхнули золотым пламенем. э протянул доктор Эггерт, колдовавший над телом фон Гроссена, и всеобщее внимание обратилось на него. Мышцы начинают расслабляться, и глаза становятся осмысленными. Мне кажется, он понимает, что происходит. Это какая-то форма паралича, который вызывает само присутствие чужеродного тела, и теперь, когда яйцо вынуто, паралич постепенно проходит. Серьезных повреждений нет. Он скоро поправится. А что с чудовищем? Люди, что находились в двух спасательных катерах, «Видели, как из главного шлюза вырвалась красная молния в момент, когда мы включили бесконтрольную энергизацию? Должно быть, это был наш закадычный друг, потому что тело его на корабле мы не обнаружили», — ответил капитан Лич. «Во всяком случае, Пеннон со своими людьми рыщут по кораблю с флюоритными камерами, так что через несколько часов мы будем знать наверняка. А вот и инженер. Ну что там, мистер Пеннон?» Главный инженер положил на стол какой-то странный бесформенный металлический предмет. «Пока ничего определенного, но вот это я нашел в главной физической лаборатории. Что бы это могло быть?» Гроувнера пропустили вперед, и все сгрудились вокруг стола, стараясь разглядеть находку. Это было хрупкое на вид изделие с хитросплетением проводов и соединений. Три далеко разнесенные трубы могли служить дулами – Они проходили через небольшие шарики, которые светились странным серебристым светом. Свет даже пронизывал стол, как будто он был прозрачным. И самое странное, шарики, словно термические губки, впитывали в себя тепло. Протянув руку к шарику, Гровнор почувствовал, как она онемела и похолодела, и тут же отдернул ее. Пеннан кивнул. — Скорее всего, существо трудилось над этой штукой, — предположил Смит когда заподозрила что-то неладное, а потом сообразила, что к чему, и покинула корабль. «Это не совсем согласуется с вашей теорией, мистер Карита. Вы утверждали, что, отражая крестьянскую психологию, существо не может опустить мысли, что мы решимся на подобный шаг». На бледном от усталости лице археолога появилась слабая улыбка. «Мистер Смит», — сказал он вежливо, — «в самом деле оказалось, что эта особь обладает воображением». Возможно, ответ на ваш вопрос кроется в том, что эти так называемые крестьяне доросли до понимания аналогии, но ну наш алый монстр при всех своих минусах был наиболее высокоразвитым их представителем. Хотел бы я поменьше встречать этих крестьян, простонал Пеннон, ведь после трех минут бесконтрольной энергизации нам понадобится, по крайней мере, три месяца, чтобы хоть как-то привести в порядок корабль. Было такое мгновение, когда я боялся... Он сделал паузу. «Я закончу за вас, Пеннон», — с улыбкой продолжил капитан Лич. «Вы опасались, что корабль погибнет совсем. Думаю, большинство из нас понимало, на какой риск мы идем, приняв план Гровнора. Известно, что антигравитаторы на наших спасательных катерах весьма слабые, так что сидеть бы нам тогда на мели в миллионе световых лет от дома». «Я вот думаю...» «Что если бы алая тварь захватила корабль, она отправилась бы на нем покорять Вселенную?» – заметил кто-то. «Но казалось, что человек не так уж плохо устроен, да и упорен к тому же». «Эти существа уже господствовали во Вселенной и вполне могли бы вернуть себе власть. Вы слишком легко допускаете, что человечество – это образец справедливости, забывая о том, что у него тоже своя история, долгая и жестокая». Человек убивал животных не только ради куска мяса на обед, но еще и для забавы. Человек порабощал соседей, убивал себе подобных и испытывал садистскую радость, наблюдая мучения других. Не исключено, что в нашем долгом путешествии мы встретим и других разумных существ, более достойных управлять Вселенной, чем человек. «Только ради всего святого!» — воскликнул кто-то. «Больше никаких подозрительных существ не будем брать на борт корабля! Мои нервы на пределе! Я уже не тот, каким впервые ступил на борт космической гончей!» «Вы сказали за всех нас!» Раздался в коммуникаторе голос исполняющего обязанности директора Грегори Кента. Альфред Элтон Ван Вокт. Этюд в тонах. Уважаемые слушатели! Если вам понравилась эта книга, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться этим рассказом с друзьями. Для вас читал Евгений Никитин.